Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть четырнадцатая. Глава сто тридцатая. Накануне. Часть первая. Иногда такое бывает. Каждый видел что-то удивительное и каждый хотел что-то сказать, но было нелегко так быстро подобрать нужные слова. Было несколько тысяч людей, которые наблюдали за замком Хаванс. Нет, миллионы людей смотрели на данную ситуацию. Они не могли показать все свои, свои чувства, которые они испытывали, наблюдая за этим местом. Они могли показать только своё восхищение и одобрение. Хуракан также был частью этой группы. О, я убил его. Он был готов к смерти. Нет, по правде говоря, он был готов, что его убьют. Он думал, что будет проигравшим. Он считал, что не сможет продержаться до тех пор, пока эффект чёрного сокола полностью уничтожит здоровье Аргардо. А он считал, что он заслужил смерть. Он немного сожалел. Возможно, он должен был просто закрыть глаза и попросить красных буйволов о помощи. Кто бы позаботился о его времени? Может, гильдия красных буйволов уничтожила бы его, а потом начала бы всё отрицать? Что ему делать на протяжении следующих 48 часов? Может ему попробовать поиграть в игру X? Сожаление начали наполнять его голову. Если бы Хуракан был тем, кто был не в состоянии различать игру и реальность, он вернее всего продолжил бы думать об этом. В настоящий момент Аргардо был мёртв, но он не упал. Он слышал объявление системы. Это было достаточным доказательством того, что сражение завершилось. Тем не менее, Аргардо продолжал ровно стоять, целясь своим мечом в Хуракана. Он задумался. Правда ли он слышал те уведомления? Он не знал почему, но ему казалось, что если он сдвинется с места, меч Аргардо пронзит его. Его подозрение не давало ему проглотить даже слюну. Тот, кто должен был больше всего радоваться этой победе, застыл в ожидании. Даже зрители наблюдали за этой сценой и не могли пошевелиться. Напряжённость создала ощущение опустошённости, и всем было нелегко справиться с этим чувством. Это чувство можно было сравнить с туманом, который опускался ранним утром. Самым первым, кто смог избавиться от этого чувства, был Чеф. Он действительно это сделал. Чева переполнялись спутанные мысли. Было очевидно, что хуракан сильно уступает Аргарду. С другой стороны, мысль о столкновении с атаками Аргарда заставляла всё тело дрожать. Это было очень страшно. Издалека казалось, что Аргард остаётся совершенно невредимым. Однако он был уверен, что все закончилось. Единственное, что оставалось, это опустить занавес. Хахвамаска самостоятельно победил белоглазого рыцаря. Другими словами, кто-то должен был закрыть занавес. Чев использовал в голосовой разговор связался с продюсером, который отвечал за прямую трансляцию. Режим микрофона. Что? О, да. Похоже, продюсер тоже находился в оцепенении. Однако он быстро помнился. Если продюсер терял контроль над своими мыслями во время трансляции, то могли возникнуть проблемы, за которые потом пришлось бы писать отчет. Режим микрофона три два один начали. Продюсер немедленно отправил команду с бука-режиссером. Они внесли коррективы в систему и подключили Чев к прямой трансляции. Как только закончился отчет, Чев открыл рот. Охота на Аргара завершилась успехом. Такой результат стал возможным благодаря Красным Буйволам. Участниками были гильдия Красных Буйволов и ХКВ Маска. Спасибо, что смотрели нашу трансляцию. Мы скоро с вами увидимся. Перед картиной опустился занавес. Теперь зрители не могли видеть то, что происходило по ту сторону занавеса. Хуракан убил Аргарду и получил титулы. После системного уведомления он тут же проверил свои титулы. Герой большого сражения. Эффект от титула. Все ваши показатели увеличились на пять процентов. Победитель Аргардо. Эффект от титула. Все ваши показатели увеличились на пять процентов. Эти два титула были доказательством победы. Я действительно убил его. Хуракан убил Аргардо. Титул был доказательством этого. Смерть Аргардо положила конец большому сражению. Наконец Хуракану удалось стереть свое удивление с лица. Форекан начал ходить туда-сюда. На какое-то мгновение он потерял равновесие. Он не ощущал своих рук. Он взглянул на свою левую руку. Нет, его левую руку не было видно. Его рука просто отсутствовала. Вероятно, она находилась где-то по близости. Или, может, ее полностью раздавили. На самом деле ему не стоило беспокоиться. Все, что ему было нужно, это найти священника, чтобы он применил на него магию восстановления. и рука вырастет спустя 3 минуты. А, жизненный сосуд. В этот момент Хурикан понял, что на него не подействовала магия регенерации. Как только он активировал жизненный сосуд, священник больше не мог применять магию восстановления на него. Это было своеобразным наказанием. Регенерация относилась к восстанавливающему типу магии. Хурикан посмотрел на состояние своего здоровья. Не говоря ни слова, он положил в рот регенерирующую конфету. когда его умение жизненный сосуд будет деактивировано он окажется на грани смерти он мог потерять жизнь которая висела на волоске он оказался в очень плохом положении я почти по-настоящему умер куракан засунул конфетку и от неё начал исходить запах он подошёл к Аргардову аргардов всё так же стоял на месте куракан почувствовал как в его голове и сердце промелькнули несколько эмоций пока он смотрел на Аргарда. Во-первых, он хотел ударить своей рукой Аргарда по голове. До этого ему не удалось нанести ни одного удачного удара. Он победил только благодаря чёрному соку. Но он не получил удовольствия от такой победы. С одной стороны, он всё же гордился своей победой над Аргардом, а с другой стороны, он считал, что должен проявить уважение к могущественному рыцарю, с которым он сражался. Конечно, это был просто игровой нип, и этот нип не был добрым к нему. Кроме того, в прошлом он совершал ужасные поступки, и было бы просто абсурдно проявлять к нему уважение. Более того, Хуракан не был похож на игроков, которые романтизировали игру. Интересно, что бы сделал Киот или Свист, если бы они были на моём месте. Вот почему Хуракан ничего не стал делать Аргарду. Он просто смотрел на него, а в его сердце бушевали эмоции. Однако мёртвый Аргарда не мог ощущать его взгляд. казалось, что меч Аргарда почувствовал его взгляд. И он начал издавать непонятные звуки. Услышав их, Куркан невольно передёрнул плечами. Это напугало меня. В это же время тело Аргарда содрогнулось, когда от меча послышался звук. Он начал трястись, находясь в руке Аргарда. Вибрация не была сильной, но она начала распространяться как импульс. В конце концов тело Аргарда рухнуло. Аргардо сначала опустился на колени, а затем упал на землю. Хуракан смотрел за происходящим. Меч Аргардо наконец тоже упал. Хуракан, воспользовавшись своей оставшейся рукой, взял принадлежащий Аргардо предмет. Он поднял плачущий меч Аргардо. Вы пока не можете использовать этот меч. Системное уведомление защекотало его уши. Оно сообщало, что он не может использовать меч. Хурракан проигнорировал сообщение. Проверка характеристик предмета. Он сделал то, что мог сделать с этим мечом. Перед глазами Хурракана тут же появилась окно с галограммой. Плачущий меч. Основные свойства. Предмет эпического ранга. Вся статистика плюс двести двадцать два. Требуемый уровень сто восемьдесятый. Дополнительные свойства. Оружие и доспехи, по которым попадет меч, быстро утратят свою прочность. Урон резко увеличится. При использовании он уменьшает защиту монстров на 20%. При использовании он уменьшает полученный урон на 20%. При использовании весь наносимый им урон увеличивается на 20%. Этот предмет связан с тем, кто его приобрел. Разное. Кузнец Олв реконструировал древний меч и создал плачущий меч. Он будет издавать крик, если враг будет близко к хозяину. Он будет защищать своего хозяина. Это была не просто счастливая улыбка. От такой характеристики Куракан испытывал острое ощущение и начал дрожать. Это было намного лучше того оружия, которое он использовал, пока не вернулся в прошлое. В некоторой степени это показывало, что он уже превзошёл свои достижения, которые были у него в прошлом. Конечно, сейчас Куракан не думал об этом. На данный момент самая важная часть это военные трофеи. Только у победителей было преимущество на использование военных трофеев. Наконец непонятные слова, которые крутились у него в голове, смогли приобрести смысл. Я этот предмет буду использовать очень хорошо. Самое подходящее слово это победа. Сдержанные эмоции иногда прорывались. Зрители не могли ничего сказать, когда сражение Халмаски и Аргарда завершилось. Всё это время у них формировались и объединялись эмоции. И настал момент, когда они вырвались наружу. Как вы, Маска, правды победил. Как? Как так красный быволу покажу свою стратегию? Чёрт возьми, они разделали. Разве такие повреждения нанесли костяные бомбы? Чёрный сок. Я полагаю, это он нанёс смертельный урон. Чёрный сок нанёс смертельный урон? Мне кажется, я про него уже где-то слышал. Он не из набора чёрного дерева. Чёрное дерево? Это что ещё такое? Это было в платном видео с Ахвымаской. Оно было весёлым. Каховы маска лучше им, самый первый, может и не первый в рейтинге, но Каховы маска первый в плане боевых способностей им. Они были не единственными, кто так бурно обсуждал произошедшее. Попроси динто в интервью с красными быволами. Мы должны получить это интервью первыми, быстрее, немедленно организуйте мне это интервью. Если вы добьетесь интервью с Каховым маской, то получите месяц оплачиваемого отпуска, получите его любой ценой. Мы не можем проиграть этим моллюскам из фрута. Появление Хавомаски позволило написать беспрецедентную историю. Это было не единственное историческое событие, которое произошло в тот день. Что? Мы продали два миллиона семьсот десять тысяч билетов. Я уверен, что вы ошиблись. Число билетов, которое было продано до начала рейда, составляло. Количество проданных нами билетов резко увеличилось, когда Крейду Аргара предстелила Хавомаска. Мы только что получили официальное количество. Если честно, то я тоже с трудом в это верю. В любом случае, это наш рекорд. Но, к сожалению, мы не достигли отметки в три миллиона. Они смогли продать два миллиона семьсот десять тысяч билетов. Они побили рекорд в полководца по количеству проданных билетов. Чего принадлежал новый рекорд, и он засмеялся. Я испытываю ревность к Хомаске, и есть пару факторов, которые заставляют меня немного сожалеть о моем решении во время этой битвы. Он завидовал Хомаске. и сожалел о том, что невероятные награды получат победители. Че всталгал бы, если бы сказал, что эти факторы не засели у него в голове. Однако в этот момент он забыл о сожалении, которое он использовал. Продажа платных видео будет очень значительной. Ещё не конец. Как Вемаска отказалась от своих прав на видео во время их сделки. Более того, если мы объединим эти билеты с теми, которые будут проданы во время рейда на морального принца, то Когда Чэв подумала о прибыли, которую он сможет получить в будущем, то перестал улыбаться, и у него появилось довольно сосредоточенное выражение. Как я и думал, мне стоит нанять хахвымаску. В этот момент у кого-то возникли те же мысли, что и у Чэва. Извини, что нам делать? Мы просто отступим или, может, отправим поздравление красным буйволам? Ах, а что насчёт хахвымаски? Шир была настолько погружена в свои мысли, что не воспринимала слова Хачэм. Всё так, он не обратился за помощью к Красным бывалам. Конечно, именно каквамаска был причиной её беспокойных мыслей. Она ощутила боль из-за того, что Хахвамаска сотрудничал с Красными бывалами. Она хотела уничтожить их обоих. Все её внутренности взбунтовались. Однако Хахвамаска не получил никакой помощи от Красных бываламов, даже когда оказался в критической ситуации. Именно поэтому шир пока не взорвалась. Она всё ещё была погружена в свои мысли. Почему? По крайней мере, теперь она знала точно. Это не сами Красные бывылы решили не помогать хохловам-маскеям. Не имело значения, получтили ли что-то Красные бывылы или отдадут ему долг. Другого подтекста не могло быть в помощи хохловам-маскеям. Однако хохломам хотел сражаться сам, даже когда оказался в сложной ситуации. Он принял такое решение по своей воле. Он действительно получал помощь от красных буйволов, но у него было одно желание с Розита Саргардовым один на один. Почему он так настаивал на самостоятельном сражении? Ей было очень трудно это понять. Лучше было взаимодействовать с другими, чтобы получить желаемый результат. Это был вполне логичный и здравый подход в таком вопросе. Хаховый маска был очень уникальным человеком, но он не был тем, кто действует нелогично и необоснованно. Керция то, что он настаивал на одиночном сражении. Было нелогично и иррационально. Конечно, за его действиями скрывалась какая-то причина. Другими словами, ей стоило выяснить и решить эту причину. Это единственный способ, чтобы заполучить Хахва-маску. Я лучше умру, чем позволю кому-то другому завладеть им. Шир продолжала размышлять над своими проблемами. Прости, королева. Королева, ты меня слышишь? Хачно попытался заговорить Шир. Выражение Шир изменилось. Ты слишком шумный. Не было ничего более раздражающего, как голосовой разговор, который она слышала во время своих размышлений. Кроме того, по беспокоить Шир было страшнее, чем беспокоить Вам. Нет, это не Конечно, хоть знал об этом, но она снова побеспокоила Шир. На лице Шир исчезло какое-либо выражение. Её лицо так выглядело, когда досада достигала своего пика. Конечно, Хач не мог видеть ее выражения, но он догадался о нем. Он даже не мог услышать ее дыхания. Тем не менее Хач снова заговорил с ней. Браслет, браслет, посмотри на браслет! Вместо того, чтобы рассердиться, Ширр взглянул на свой браслет. Глава сто тридцать первая. Накануне, часть вторая. Он наполнил простую пластмассовую тарелку горячей рисовой кашей. Начал подниматься паром. Из-за него было немного трудно отыскать кусочки мяса. Ан Джюн взял ложку и помешал кашу. Из-за помешивания пар понемногу начал распространяться. Он добрался и до очков Ан Джюна. У него появилось угрюмое выражение. И бросив ложку, он отвернулся. Когда он повернул голову, то сквозь мутные очки увидел свой планшетный ПК. Он дважды стукнул по жидкокристаллическому экрану. Он засветился. большое сражение. В конце концов оно превратилось в фестиваль. Обычные игроки не могут принять участие в главном квесте. Это нормально? Будет ли что-то для новых игроков или это невозможно сделать? Заголовки статей перевели его в чувства, как настоящий душ. Это были мнения игроков и экспертов о большом сражении. Не нужно было даже проверять контекст статьи. Только прочитав заголовок можно было понять, что статьи очень ходовые. Анжиюн провёл пальцем по экрану. Красные бывалы. Они открыли новую эру по прямым трансляциям. Красные бывалы. Всего за один день 30.000 человек купили видеозаписи Рейдергарда. Красные бывалы. Будут ли они сотрудничать как вымазка им в Рейде на морального принца? Красные бывалы. Главные места для просмотра Рейда на морального принца уже распроданы. Он перелистнул страницу, но заголовки всё появлялись. Ох, ох. В этот момент послышался стон из уст Джиуна. Этот звук походил на тот, который издают при покупке дома. В большом сражении Ан Джун заработал много денег. Во-первых, он получил меч плача. Это был предмет эпической хроники 300-го уровня. В настоящее время это было лучшее оружие, которое можно было найти в полководцах. Если говорить об его успехах, то не стоит забывать о чёрном иссушке, который он применил на Аргардо. Он получил два титула, каждый из которых увеличивает его показатели на 5%. Скоро он получит основные ингредиенты для оружия героя большого сражения. Кроме того, оружие героя большого сражения будет изготовлено, а ингредиенты можно будет продать. Характеристика оружия пока была неизвестна им, но ингредиенты уже были оценены в 100 тысяч золотых. Рыночная цена была невероятная им. В будущем он получит еще много чего. Он сможет получить титул оскорбленного арбитра и титул оскорбленных аксессуаров за то, что он будет просто участвовать в рейде на Морального Принца, если ему удастся получить набора Морального Принца. Твоето будет всё, что вообще можно будет получить во втором сценарии квеста. Ез делал свою работу, но деньги были сделаны коровами. Тем не менее, прибыль Анжеюна не могла сравниться с прибылью, которую получили красные боевые от большого сражения. В этот момент он думал о своём разговоре с Чевом. Чев подошёл к нему, когда у него не было руки. На самом деле, было не так сложно вспомнить этот разговор. Чев отдал левую руку как маске и произнёс только два предложения. Спасибо. Это было первое предложение. В следующий раз я буду с тобой работать. Это второе. Человек сказал только это. Сначала Хурокан не понял, почему он сказал эти слова. Для гильдии Красных БыvalueOf было бы гораздо лучше, если бы Хахавмаска умер в конце рейда Аргарду. Более того, предметы, которые можно было получить за рейд Аргарду, не были простыми. Этот предмет был лучшим среди всех остальных предметов, которые можно было найти в игре. Когда Анджи Юн узнал, сколько билетов продали Красные Быволы, он почувствовал неописуемую боль. Десять процентов. Нет, я должен был попросить пять процентов. Билетная рейд-аргара Красные Быволы оценили в пять долларов. Они продали около трех миллионов билетов, и было согласие, что Хэвомаска был ответственным за продажу одного миллиона билетов. Кроме того, люди считали, что Красные Быволы поставили нормальную цену за платное видео. Если бы он получил 10% от всех билетов и платного видео. Нет, даже если бы было всего 5%, то он же Юн получил. Похоже, я сошёл с ума. Ан Джиун обвинял себя в том, что не смог понять, как ей деньги может принести Рейд Аргардо. Но это ещё не всё. Ан Джиун также передал все права Красным Бывалам на трансляции Райдо о моральном принце. Поэтому сейчас, вместо вкусной еды, он вынужден есть эту похлёбку. У него не было денег. у него сильно заболел живот. Поэтому он решил нагреть свою рисовую кашу, про которую он давно забыл. Конечно, не только прибыль Красных Буйволов заставляла всё его тело болеть. Сам рейд Аргарда очень сильно его поразил. Он потратил очень много денег на него. Разные стрессы очень долго накапливались, и в итоге всё это подтолкнуло его к большому сражению. После того, как он смог победить, он бессознательно отпустил всё напряжение, которое мучило его. Ему повезло, Если яствую еду у него перестал болеть живот. Раз он смог это съесть, значит, у него в желудочно-кишечном тракте нет дырки. Чёрт. Но это не принесло много утешения Анджиону. Анджион наконец доел свою рисовую кашу, когда та немного остыла. Не существовало много разновидностей этой рисовой каши. У неё не было никакого вкуса. Он купил её в прошлом году по скидке. А так как она была дешёвой, то и не стоило ожидать ничего хорошего. Кроме этого, он не мог насладиться даже такой едой. Его голова была занята другим. Похуже, я не могу отказаться от соглашения. Когда он заключал контракт с красными буйволами, ему пришлось поставить электронную подпись на настоящем контракте. Он не мог отказаться от него. Даже если бы Анжелун захотел это сделать, то он бы просто не смог. У него не было выбора. Если предположить, что он все-таки сможет разорвать контракт с красными буйволами, то станутся еще две гильдии. Гидра и штормовые охотники. На в итоге ему всё равно придётся согласиться на аналогичные условия, которые были у него с Красными бывалами. В конечном итоге ему придётся снова принять такое жалкое решение. И всё это моя проклятая гордость. Анджил не вспоминал о своём прошлом. Сейчас ему было очень горько, и не было больше причин, которые могли бы ещё сильнее расстроить его. Анджил заставил себя думать о чём-то другом. Раз уж так вышло, То я смогу получить все преимущества от аморального принца. Он уже смог добраться до этого момента, поэтому ему нужно было получить всё, что было возможно, по моральному принцу. Ключевой момент рейда на морального принца состоял в том, что набор аморального принца давался десяти наилучшим игрокам. Если он сможет получить этот предмет, то это будет значить, что он заработал все предметы, которые только мог. Если посмотреть на текущую ситуацию, то есть все шансы, что он сможет получить звание морального принца. Анджин продемонстрировал свои боевые способности во время рейда Аргарда. Он был лучшим, даже если взять для сравнения кого-то из топ-нападающих. Более того, Красные боевы были с самого начала выставили Анджиуна на передний план. Красные боевы официально не раскрыли их соглашения, но они распространяли слухи. Об этом свидетельствовали реклама ролика Красных боевлов. предстоящей прямой трансляции Рейда на Морального принца. Другими словами, Красные бывылы представляли возможность Хан Чжину быть на первом плане. У них не было выбора, кроме как подготовить разные ситуации, в которых Хан Чжинс может продемонстрировать свои навыки. Проблема была в том, что сам Аморальный принц является большой проблемой. Убийство с первого раза будет невозможным. 5 раз. Прежде, чем мы вернулся в прошлое, Рейд на Морального принца. заканчивалось провалом пять раз. Причины такой неудачи были довольно сложные. Первая проблема заключалась в самих игроках, принимающих участие в рейде на Морального принца. 90% игроков, обладающих боевыми токенами, были из триз великих гильдий. Естественно, эти триз великих гильдий не сотрудничали друг с другом. В взаимодействии можно было увидеть максимум между двумя гильдиями. Кроме того, тогда триз великие гильдии беспрепятственно пронесли через большое сражение. Они были уверены, что удача на их стороне. Потому что рейд Аргардо они смогли завершить без каких-либо проблем. Именно поэтому тридцать великих гильдий не рассматривали Морального принца как вершину горы. Они смотрели на него как на вишенку, располагавшуюся на верху мороженого. Тридцать великих гильдий ничего не могли с этим поделать, но они сильно недооценивали Морального принца. Кроме того, глаза гильдий просто горели от вида этой вишни. И в конце концов их уверенность превратилась в чеславие, и везде возник беспорядок. Неудавшийся рейд означал уничтожение. Вдобавок ко всему, если хоть кто-то терпел поражение во время рейда на Морального принца, вся группа уничтожалась. Сражение с Моральным принцем проходило в подземелье, поэтому для отступления не было возможности. Итак, что же будет в этот раз? Сейчас ситуация намного лучше, но ситуация, которая была до того, как он вернулся в прошлое, и ситуация сейчас сильно отличались. Сегодня никто не мог не дать занятия морального принца. Однако это не означало, что даже три великие гильдии, имея большое количество боевых токенов, будут работать друг с другом. Ан Джиюн не знал о внутренней работе этих трёх гильдий. Фактически, даже если бы все гильдии решили сотрудничать друг с другом, боевые навыки Ан Джиуна всё равно имели бы очень важное значение. Если бы Ан Джиюн не приуспел в сольном сражении с Аргардом, то он бы сейчас просто соражался. И тогда не было никаких оснований для его переживаний. В конце концов, мне стоит улитьи за свою жизнью. Тем не менее, он смог самостоятельно победить Аргардом, поэтому его ситуация изменилась. Анджиум получил новую карточку. Сейчас у меня сто семьдесят третий уровень. Как только он достигнет сто восемьдесятого уровня, он сможет использовать меч плочам и темный точенный набор. Но, несмотря на то, что это не поможет ему в рейде на Морального принца. Он сможет получить навык голема огня, который достигнет 180 уровня. Хм. В тот момент выражение Анжиуна изменилось. Алисовая кожа ему не помогала, но другая мысль способствовала смягчению его выражения. Если Красные Быалы прорвутся, вероятность того, что другие гильдии будут взаимодействовать, сильно уменьшается. В настоящее время гильдия Красных Бывалов сильно рекламирует свою предстоящую прямую трансляцию. Очень маловероятно, что они смогут завершить предстоящий рейд, если я не сделаю шаг. Хм. В этот момент он что-то вспомнил. Анжион быстро схватил свой планшетный ПК, чтобы найти свой контракт с Красными Бывалами. Содержание контракта было несложным. В нём были изложены только важные моменты. Вы смотрели на это. Он не указал, когда именно он будет участвовать в рейде на Морального принца. Об этом ничего не было сказано. В этот момент на губах Ан Джиуна появилась улыбка. Я сяду на экспресс-автобус. В то же время Ан Джиун нахмудил брови. Почему эта рисовая каша такая безвкусная? Она должна быть с говядиной, но почему я её не вижу? Ан Джиун наконец опробовал свою рисовую кашу. Пабы были очень популярными в полковотце, потому что там можно было насладиться уникальным вкусом очень дешёвой еды и алкоголем. Алкоголь можно было пить в неограниченном количестве, потому что никогда не было похмелья. И, конечно, не лезело на пица. Сейчас была причина, о которой говорили игроки, когда пили дынное пиво. Как ты думаешь, что будет происходить дальше? О чём ты именно говоришь? Никого не интересовал их разговор. Он не был каким-то особенным, и эти лизы не принадлежали знаменитым игрокам. И вообще, сложившаяся ситуация не была необычной. Но если бы у них над головами светились их уровни, они бы не смогли так просто разговаривать в пабе, потому что на них бы обрушилась половина взглядов. Они даже не смогли бы просто войти в этот паб. Синклер и Хорос были из Гелидии Руки. Если объединить их уровни, то он был бы выше 400-го уровня. Естественно, это не могло значить, что у игроков с высокими уровнями нет проблем. Я думаю, мы были не правы, когда купили больше времени. Ситуация отдалилась от наших планов. Синглера не хморился. Это не было необоснованным беспокойством. Он говорил о настоящих проблемах. Именно поэтому Хорус серьезно слушал Синглера. Я бы не сказал, что наш план провалился. Просто ситуация достигла предела. Предела? Хорус не сразу ответил. Он глубоко вздохнул и сделал глоток длинного пива. Он допил свою порцию. Это предел для нашего метода. Разве не слишком рано говорить о пределе для нашего метода? По правде говоря, если бы не появился Хэппа Маскам, даже если бы Хэппа Маска не появился, результат не сильно бы отличался от данного. Победа в Рейд Иргарда была бы распределена между красными быками и штурмовыми охотниками. Разве не из-за Хэппа Маски 30 великих гильдий начали участвовать в Рейд Иргарда? Это отдельный вопрос. Рейд Иргарда не является просто оборонительным. Он был для того, чтобы захватить замок. Стинглер замолчал, когда услышал эти слова. Кажется, Стинглер решил держать язык за зубами по этому вопросу. Он начал пить свой отданное пиво. Хорус не смотрел на Стинглера. Их никто не мог узнать, но всё равно следовало быть настороже. В конце концов Стинглер стукнул своей пивной кружкой по столу. Хорус воспринял это как сигнал и открыл рот. Всё же мы потеряли гильдию Гидеры, которая предоставляла нам информацию. В нашем плане этого не было. Кроме того, я разумею уверенный в том, что гильдия Гидры не перешла на сторону Красных Буйволов или Штурмовых охотников. Пока этому нет подтверждений. Неважно, есть этому подтверждение или нет. Это показывает, что мы на пределе. Если предположить, что гильдия Гидры начала работать с Красными Буйволами или Штурмовыми охотниками, тогда разве она будет нуждаться в гильдии Руки? Симклер покачал головой. Тогда с этого времени. Хэй, Симклер, хорос быстро перебил Синтлера. Не смей никому говорить то, что я сейчас скажу. На первом месте ты мой друг, а на втором коллега по игре. Синтлер тут же кивнул головой. Они наклонились поближе друг к другу. Расстояние между ними стало небольшим. В нашей гильдии скоро будет реорганизация. Реорганизация? Наша схема работы больше не действует, поэтому почему мы должны продолжать так и дальше? Какая будет реорганизация? Мы должны быть как конкурирующая лошадь. Мы должны стать конкурентами, которые смогут потянуть лидеров за хвост. Конкурирующая лошадь? Я говорю о том, что наше время подходит к концу. Я уверен, что некоторые скоро покинут нас. Нет, я с уверенностью могу сказать, что так и будет. Если ты посмотришь на наши последние действия, то ты увидишь, что мы стали больше находиться на солнечном свете, чем в тени. В этот момент Хорус Легонько стукнул кулаком по столу. Стинглер пожал плечами. Хорус обратился тихим голосом к слегка удивлённому Стинглерову. Наконец-то стал на шанс. Если честно, то некоторые игроки, у которых меньше навыков и меньше уровня, уже стали знаменитостями. Мы вполне можем улучшиться, пока игра не закончилась. Несмотря ни на что, я собираюсь полностью выбраться на солнечный свет. Вот почему. Есть и несколько человек, которые разделяют мои рассуждения. Во время этих слов Синглер коснулся своих губ. Можешь мне сказать, кто эти люди? Он пытался сдержать улыбку на своих губах. Глава сто тридцать вторая. Накануне. Часть третья. Ваш уровень увеличен. Когда он получил уровень, Хуракан потянулся к маленькой сумке, свисающей у него на поясе. Он достал пять фрагментов скелета и бросил их через спину. Они покатились как желуди и тут же превратились в скелетов-магов в серых мантиях. После того, как появились все скелеты-маги, они взялись за руки. Между их руками начало появляться небольшое пламя. Скелеты-маги шевелили руками, и казалось, что они гладили это пламя. Казалось, что пламя пытается отблагодарить их. И оно начало формироваться в огненные шары. Огненные шары, которые были размером с кулачок ребёнка. Они внезапно увеличились и стали примерно как голова мужчины. В этот момент скелеты маги медленно начали бросать свои огненные шары. Огненные шары полетели, образуя дугу, и в конце взорвались. Звук от взрыва долелся бесконечно. Было очень легко увидеть различие между группами, которые вели сражение. Контраст был очевидным. На одной стороне были скелеты воинов, у которых на головах виднелись шлемы с рогами. На них была броня, которая была сделана из черной коры. С другой стороны, можно было четко увидеть человека подобных ящерец с броней, у которых виднелись черные перья на шкурках. Это были ухоженные черные ящерицы воины. Сражение между скелетами воинами и ухоженными ящерцами было очень жестоким. Две группы находились настолько близко друг к другу, что можно было расслышать бормотание между ними. На поле сражения приземлялись пять огненных шаров. Естественно, эти шары не различали, где враги, а где союзники. Пять последовательных звуков от взрывов прокатились по полю сражения. Черные перья ухоженных ящерец начали гореть, и скелеты воинов начали выпускать черную жидкость. Ухоженных черных ящерец воинов затронул черный сок. Эффект из набора черного дерева был активирован. В то же время скелеты воинов приобрели свой первоначальный вид. Они восстановили свою устрашающую внешность. И никто не мог увидеть на них какого-либо повреждения. С другой стороны, ухоженные черные ящерицы воины выглядели не очень привлекательно после такой атаки. Их перья горели, и черный сок, который покрывал их, быстро уменьшал их здоровье. Крик с кровью вырвался из пасти ухоженной ящерицы. Это явно был неугрожающий крик. Он был наполнен болью. Но это длилось недолго. Перед ней появился скелет рыцарь с черным мечом короля Кобальта. Ион быстро закрыл пасть ухоженной ящерице. Ухоженные ящерицы были так напряжены, что даже не пытались избавиться от пламени, которое распространялось по их шкуре. Скелет рыцаря не издавал ни звука. Он просто открыл свой рот и направил мечную на ухоженную ящерицу воина, а он испустил тихий рёв. Взрывы, которые были вызваны магией, создали тишину на поле сражения, а скелет рыцаря превратил всё в столпотворение. В этот момент Хуракан не наблюдал за этой сценой, и его взгляд был направлен влево. На большой дистанции находился игрок, который пристально наблюдал за Хураканом. Где будет следующая локация? Игрок моментально ответил на вопрос Хуракана. Мы уже ее подготовили. Это было гнездо ухоженной черной ящерицы. Это была территория для охоты исключительно гильдии красных буйволов. В полководце были команды поддержки. Это было довольно абсурдно. Однако триз две великие гильдии, низшие гильдии и любые просто большие гильдии могли всегда воспользоваться группой поддержки. У некоторых людей даже были личные команды поддержки. Главным примером был Сильва, который находился на первом месте в рейтинге по уровням. Конечно, команды поддержки должны были помогать игрокам увеличивать их уровень. Основной вид помощи это материальная поддержка. Если честно, то в этом участвовали крупные гильдии. Назначался фиксированный регион, где определённая гильдия могла охотиться, и участникам гильдии предоставлялись необходимые предметы во время их охоты. К тому же были команды баффе, которые использовали только баф или магию излечения. Также были собирающие команды, которые окружали монстров. Я знал, что он монстр, но никогда не знал, каким именно он был монстром. Бауэр был лидером команды поддержки для гильдии Красных БыvalueOf. Он был очень опытным, поэтому считался тайным тренером Красных Быволов в реальной жизни. Он был близок к Чеву. Он был игроком, который тесно связан с Красными Быволами. Но ещё на ранних этапах он понял, что у него нет таланта к этой игре. Именно поэтому он помогал Красным Быволам с внешними вопросами и таким образом смог подняться до такого положения. В настоящее время он помогал Хвамаске с прокачкой уровня. Её скорость охоты удивительная. Для трех человек понадобилось бы пять минут, чтобы это сделать, а он смог справиться сам всего за три минуты. Если рассматривать его эффективность, то можно сказать, что она выше в пять раз, чем у остальных. Конечно, Бауэр был не единственным, кто помогал Хавомаске. Голос, который отвечал Бауеру, принадлежал Рикки. Это был молодой и двадцатилетний игрок, который очень любил полководец. Прошло всего два месяца с того момента, как они начали работать вместе, поэтому он считался новичком. На самом деле, он не в 5 раз быстрее, но его можно сравнить с номером 1. Рике был младшим братом одного из офицеров из Красных Бывалов. Его работа в команде поддержки была временной. Он хотел только заработать денег, и он также был большим фанатом полководца. Его действительно можно сравнить с номером 1. По-моему, он быстрее номера 1. Что? Да ни за что. Такое иногда происходило. Рики быстро продвигался вверх в команде поддержки. Поэтому он не стеснялся не соглашаться со своим начальником. Вчера номер один достиг 220 уровня. Теперь в топ-100. Он оторвался на 15 уровней. Ты оскорбишь номер один, если будешь сравнивать его с какого-маской. Бауэр ничего не мог поделать, поэтому просто рассмеялся над реакцией Рики. Если бы это кто-то увидел, то подумал бы, что он мой начальник. Конечно, ему не нравилась реакция Рики, но с другой стороны он прекрасно понимал реакцию Рики. Если посмотреть на слова Рикки с точки зрения необычного игрока, то он был прав. Номер один считался демоном по скорости прокачки уровней. Нет, он был даже кем-то большим. Доказательство его рейтинг. Каждый игрок в топ ста пытался прокачать свой уровень, как будто это был вопрос жизни или смерти. Разница в один уровень была похожа на разницу в одну секунду в забеге на 100 метров. Это была действительно очень большая разница. Тем не менее, номер один создавал неплохую дистанцию по уровнем среди топ ста. Конечно. Бауэр знал бы там с самого начала. Бауэр возглавлял команду поддержки Красных БыvalueOf. Главной его задачей было найти какой-то новый способ, чтобы можно было очень быстро прокачивать уровень. Поэтому он всё время искал ноу-хау. Благодаря этому Бауэр много чего узнал о номере 1 по сравнению с Рикием. Ладно, я допустил ошибку. Конечно, он совсем не собирался спорить с Рикием. Он хотел потом поговорить с Чевом. Я открыл, видно, сказать ему, что Рики мудак. Чеф должен был сам разобраться с этой ситуацией. Номер 1, лучший. Рики понятия не имел, что он собирался делать, поэтому опять высказал своё мнение. Однако это не достигло ушей Бауэра. Бауэр ещё раз запустил запись рождения Хахвамаски. Если честно, то ему было совсем не обязательно помогать Хахвамаски с прыгачками. Бауэр не был обычным тренером. Он был похож на попудлинных ног. основных игроков рейд-команды гильдии Красных Быволов. Несмотря на его статус, ему поручили эту задачку. Но главная его цель заключалась в том, чтобы украсть методы сражения Хахвамаски. Ему дали задачу украсть методы охоты, методы сражения и любую другую информацию, из-за которой Хахвамаска был таким особенным. Он точно быстрее, чем номер 1. Вот почему он был уверенно в своём утверждении. Скорость сражения Хахвамаски было намного быстрее, чем у номера 1, когда тот был на таком же уровне. Однако поединки слишком сложные, но он не ослабевает. В то же время он мог рассмотреть и слабости Хахва Маскея. Хахва Маскея вёл сражение стремительное. Он пытался быть сосредоточенным, обращая внимание абсолютно на всех. Он хотел как можно быстрее завершить сражение, и этим он сильно отличался от номера 1. Номер 1 мог изменить темп сражения даже во время его ведения. Если он хотел сделать всё быстро, то он мог справиться и за 5 минут, но он не стремился так делать. Вместо этого он вёл сражение медленно, и у него уходило на это примерно 10 минут. Он делал это для того, чтобы быстрее не утомиться и не потерять концентрацию. Что довольно часто происходило во время сражения. Номер 1 так себя вёл, чтобы получилось нормальное видеозапись его сражения. Его философия заключалась в том, чтобы как можно дольше тянуть время, и он неплохо с этим справлялся. По сути, Хак в маска был мутантом. Он опасный. Вот почему он считал его опасным. Как в маска не использовал традиционные методы, он использовал свой метод для того, чтобы быстро сократить разницу с номером 1. Неважно были ли эти изменения существенными или нет, но если Хак в маска сможет подняться по рейтингу, произойдут значимые изменения. В данный момент Красные Боевые находились на вершине, поэтому такое изменение может начать действовать против них. Бауэр глубоко погрузился в свои мысли, и его выражение становилось более жестоким. Хахвамаска сделал запрос. Он хочет узнать локацию, где будет сильный монстр. Когда Бауер услышал слова помощника, который находился рядом с Хахвамаска, его выражение смягчилось. Хурокан. Уровень сто семьдесят девятый. Класс негромант. Титулы сто сорок четыре. Статистика. Сила две тысячи сто девяносто два. Выносливость 1132, интеллект 1327, магическая сила 1601. Анджиун проверил характеристику Оховы Маски. У его рта был наполовину полный пакетик с желеобразным напитком. У этого напитка было сложное название. Он назывался Смарт Пауч. Хлебок? Анджиун быстро высыпал желе, и пакетик сморчился. А он съел все до последней капли. Анджиун нахмурил брови. Я сделал только пару глотков, а оно уже закончилось. Анджио вытащил пакетик изо рта и небрежно бросил его на стол. На столе уже было три таких пустых пакетика. Если отодвинуть немного в сторону, то можно увидеть, что там находилась черная сумка с бесчисленным количеством таких пакетиков. Это желе было заменителем обычной еды. Его назначали пациентам, которые не могли нормально переваривать пищу, и это была основная еда Анджиона. Это на самом деле очень дорого за такое небольшое количество. Вдобавок кои ещё и безвкусное дерьмо. Что чёрт возьми я делаю? После рейда Аргардом внутренние органы Анджиуна никак не могли прийти в норму, и он был в плохом состоянии. Он отправился в больницу, где ему назначили гастроскопию. Врач сказал, что серьёзных проблем нет, но всё же у него нарушено пищеварение. Ему посоветовали быть осторожным и пока избегать продуктов, которые могут негативно влиять. Ему приказали снимать стресс и заниматься физическими упражнениями по определённому графику. Конечно, единственное, что выполнял Анджун, это убрал из еды вредные продукты. Больше ничего он не делал. Вместо всего остального Анджун начал ещё больше играть. У него просто не было другого выбора. Мне нужно прокачаться ещё один уровень, и тогда я получу 80-й уровень. Он вёл переговоры с Красными Бывелами. А если быть точным, то он их начал шантажировать. Он отправил сообщение, что не будет участвовать в Рейде на Морального принца, пока не достигнет 180 уровня. Но Красные Бывелы уже воспользовались именем как вымаскием для продажи билетов на прямой эфир предстоящего Рейда. Поэтому они не могли просто проигнорировать его сообщение. В конце концов, Красным Бывелам пришлось раскрыть своё тайное место, о котором никто не знал. Они позволили Анджиуну использовать гнездо ухоженной черной ящерицы, чтобы он мог качаться. Они даже дали ему команду поддержки. Все было предусмотрено красными буйволами, кроме самой охоты на монстров. Они без стеснения давали ему необходимые предметы. Это был шанс, который больше никогда не повторится. У него были проблемы со здоровьем, но он не мог упустить эту возможность. После того, как я прокачаю еще один уровень, я немедленно отправлюсь в рейд на морального принца. До того, как это произойдёт, ему стоит максимально поднять свои условия. Так как у него появилась такая возможность, Ан Джиун должен был быть на самой вершине во время рейда на морального принца. Но это будет после того, как он достигнет 180 уровня. Поэтому ему скорее всего не стоило ожидать, что его состояние улучшится, потому что впереди его ожидало сильное напряжение. Тем не менее, пока всё идёт хорошо. К счастью, пока ещё не было никакого хаоса вокруг Райда на морального принца. Это не значит, что никто ещё не пытался победить его. Обычные игроки, у которых были боевые токены, соединились между собой. Они соединили все свои подсказки, чтобы найти секретное место, где скрывался моральный принц. Было сделано уже две попытки. Результат этих двух попыток оказался очень мрачным. Аморальный принц не приступен. Если группа не сможет победить, вся группа будет уничтожена. За всю историю игры появился самый сильный босс-монстр. Что сделать, чтобы победить его? Он нечто жесть. Тут кто смог заработать боевой токен, был довольно опытным игроком в полководце. Однако эти игроки не смогли сыграть главную роль в рейде на морального принца. Никто из них даже не смог удостоиться сразиться за моральным принцем. А моральный принц был очень сильным. Уже были доступны кадры сражения с моральным принцем. Даже такие гильдии, как Гидра, Штормовые охотники и Красные бывалы. не решились участвовать в войне на морального принца. Какие были нужны ещё объяснения? Это стало своеобразной причиной, из-за которой красные буйволы помогали Хахвамаске и ни на что не смели жаловаться. Никто не рассматривал, что Хахвамаск был просто дополнительным игроком в войне на морального принца. Он был необходим. Но это не значило, что Ан Джюн находился в восторге от такой ситуации. Это будет нелегко. До того, как он вернётся в прошлое, Ему не переходило сталкиваться с Аморальным принцем. Он просто не решался сразиться с ним. Сейчас он впервые просматривал видео и думал о предстоящем сражении с Аморальным принцем. Из-за того, что это будет первый его опыт в таком сражении, по небу по спине пробежался холодок. По правде говоря, был чёткий метод, и он был простым. Аморальный принц был сильным благодаря силе скверная. Это была древняя сила, которая досталась от падшего королевства. Кроме того, вокруг Аморального принца были спрятаны реликвии. которые излучали эту древнюю силу. Аморальный принц терял свою силу каждый раз, когда уничтожалась одна реликвия. В конце концов, роль немарального принца заключался в том, чтобы заблокировать самого аморального принца, и тогда он не сможет помешать команде, которая будет уничтожать реликвии. Звучало всё очень просто, но было сложно всё это выполнить. Он намного быстрее, чем я ожидал. Самой большой проблемой была его скорость. До сих пор полководство скоро считалось оружием игрока. Но скорость, которую показывал Аморальный принц, была намного выше, чем у любого игрока. Кроме того, навыки, которые использовал Аморальный принц, были довольно трудными. Его треугольный символ означал мудрость, силу и миссию. Поскольку у него был такой символ, Аморальный принц мог использовать навыки, которые были похожи на основные навыки таких классов, как Мечник и Маг. Но на самом деле навыки Аморального принца были значительно сильнее, чем навыки, используемые игроками. Навыки были усилены из-за силы первого королевства. Поэтому обычные навыки не могут помочь. Навыки, которые использовала Моральный принц были из новой части, к которой игроки попадут, когда достигнут третьей части основной сюжетной линии этот эпизод павшего королевства. В любом случае Моральный принц это монстр, который обладает всеми преимуществами, присущими простым игрокам. Его не стоило рассматривать как рейта врагам. Нужно было думать о сражении PvP. Поэтому для рейда на Морального принца обязательно были нужны опытные игроки. Нужны были эксперты, которые смогли бы продержаться в сражении с Моральным принцем хотя бы минуту. Концы концов мы должны воспользоваться нашим численным превосходством. Там были Со Ханкис Гледии Гидры, Шыр и штормовых охотников, Чев из Красных боевых и ураканских в маскае. А от этих четырёх человек зависело будет ли рейд удачным или нет. Когда Нджин подумал об этом, он тяжело вздохнул. Вместе с ним было четыре человека, которых он считал опытными игроками. С другой стороны, смогу ли эти четыре человека, которых переполняют личные мотивы, вместе работать? Надеюсь, это сумасшечье не будет порождать сумасшедшими ублюдками. Даже от одной только мысли у него всё сжималось внутри. Ан Чжин достал следующий пакетик с жиреобразным напитком, чтобы хоть немного утолить голод. Ха. В этот момент Анджилон увидел на своем планшетном показ значок, который означал, что ему пришло новое письмо. Анджилон легонько дотронулся до него пальцем. Оно было от Чева. Что там может быть? Содержание было: в конце концов, эта сумасшедшая сука вытворила что-то безрассудное. Кильдер, тормовых охотника, стало изгоем. Неважно почему, но я считаю это сумасшедшим. Хач собирал всё необходимое в свои карманы, которые были везде на его одежде. Он не надолго остановился и покачал головой. Она хочет пройти рыть на морального принца сама. После того, как рыть на морального принца был дважды провален, а моральный принц переместился в другое место. Подсказки, которые указывали на новое местоположение морального принца, были переданы через боевые токены. Гелидер штамовых охотников воспользовался своими связями, и они уже определили это место. Это всё было обычным делом. Однако, когда моральный принц сменил своё местоположение, командам, которые готовились к рейду, также пришлось перестраиваться. Ей захотелось перехватить морального принца только со своей гильдией штормовых охотников. Королева лишилась рассудка. Это решение не было рациональным и логичным. Если говорить другими словами, то, возможно, Шир было просто неописуемо сердито им. Ну, к ней сейчас отнеслись как к трясиму колесу. Знаю, королеву. Это просто чудо, что она так долго держалась. Шира всегда была лучше им. Она находилась на высоте, но в последнее время на нее никто не обращал внимания. Отсутствие интереса к ней было для нее настоящим унижением, которое она не могла долго терпеть. Более того, словах охвамаски распространялись повсюду, и благодаря этому красные быйволы стали самыми лучшими из всех тридцати великих гильдей. Это было большой проблемой. Она не могла этого вынести. Если кто-то злил широм, то это было похоже на нажатие кнопки, от которой взрывалась огромная бомба. Это неправильные действия. В этот момент Хаджи наконец набрался смелости. Гильдия штормовых охотников была его рабочим местом. Полководец был частью его жизни. Потери от неудавшегося рейда будут огромными. Он хорошо знал об этом. Если этого не избежать, то он понесет значительные убытки. Если лидер решает сделать что-то безрассудное... Починю, но мне необходимо прекратить кровотечение. В конце концов, королева не станет меня слушать. У меня нет другого выбора, кроме как сообщить обо всём гильдии и красным бывалам. Хач был решительно на это настроен. Ух, мне стоит быстро покинуть эту гильдию. Если я здесь останусь, то, думаю, я не смогу больше полноценно жить. В больнице сказали, что видели небольшое кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Поэтому не посоветовали избегать вредных продуктов и избегать стрессов. Глава 133. Аморальный принц. Часть 1. Синяя змея смотрит на белую крышу. Найдите красное зеркало под крышей. После этого вы увидите ориентир. Ориентир, который будет простираться в небо до бесконечности. Когда великая битва закончилась, все обратили внимание на аморального принца. Игроки без боевых токенов не могли участвовать в Рейде на Морального принца. Поэтому единственное, что они могли сделать, это расшифровать слова, которые появились на боевых жетонах. Они пытались интерпретировать этот загадочный код, который выдавал местоположение Морального принца. Неожиданно многие игроки начали участвовать в этом начинании. Им было весело это делать. Где появляется монстр типа синей змеи? Может, здесь имеется в виду синий дракон? Драконы не змеи. Я почти уверен, что ключ идёт от синей гигантской змеи. Я точно должен быть прав. Не думаю, что моральный принц спрятался бы в охотничьих угодьях, где появляются монстры шестого уровня. Было бы разумнее сказать, что медведь пришёлся в кроличный рем. На самом деле, им это не сильно нравилось. Но это был единственный способ, по которому они могли участвовать в сюжетном сценарии. Кроме того, был предусмотрен дополнительный стимул для решения загадки. Три гильдии участвовавшие в игре дина морального принца, предложили награду за правильное толкование загадочных слов. Можно было бы заработать около пяти тысяч долларов за выявление этого, а это было больше, чем просто мелочь. В любом случае в полководце существовало множество охотничьих угодий. Можно было сказать, что это было больше раздражающим, чем трудным. Найти местоположение, используя такие неоднозначные намеки. Более того, описанные намеки можно было найти во многих местах полководца. Гора была горой, а озеро озером. Когда рейд на Морального принца дважды потерпел неудачу на боевых токенах, появились новые намеки. Чтобы расшифровать их, требовалось от трех до четырех дней. Несмотря на все это, команды предпринимали попытки рейда, но ни одна из команд не смогла продержаться даже одного часа в рейде. Когда рейд провалился, Аморальный принц немедленно покидал место, а проигравшие группы получали ужасные избиения различными способами. Им сильно не повезло. Если смотреть в этих условиях, то штормовым охотникам сильно повезло. После того, как второй рейд на морального принца потерпел неудачу, Штормовые охотники смогли расшифровать загадочные намёки в тот же день, когда получили их. Я никогда не ожидал, что моральный принцип появится вместе с котом, который мы только что нашли, говоря, что хлеб с маслом всегда падает масляной стороной вниз. Синяя змея символизировала синюю реку, а белая крыша была заснеженной горой. Все достигли согласия в отношении этой интерпретации. Однако было около пятидесяти мест синей рекой и заснеженной горой, поэтому решающей частью было красное зеркало и рентир, уходящий в небо. Удивительно, но штормовые охотники быстро обнаружили регион, который подходил под два оставшихся требования: гора Патагония. Это был регион недавно обнаруженный штормовыми охотниками. Несколько дней назад на этом этапе у него все еще было блок-поле. Гора Патагония имела красные озера и дерево, пораженное молнией. дерева было сожжено до основания, и это был угловой ориентир. Конечно, это место было очень трудно найти. Если бы гора Патагония не была найдена и не была исследована профессионалами и штормовых охотников, никто бы не смог найти Красное зеркало и угловую линию так быстро. Более того, на горе Патагония в Забилие появлялись монстры 190 уровня, и для изучения этой горы требовалось много времени. Вот почему события оказались такими. Тот факт, что мы нашли это место первыми, стало причиной нашей теперешней проблемы. Почему так должно быть? Именно по этой причине штормовая королева Ширым решила монополизировать третью безмолвную победу в рейде. Если бы это было место, о котором все узнали, то все неизбежно стали бы наблюдать за каждым их шагом. Две другие гильдии попытались бы вмешаться в их планы. Тихоня меняй штормовым охотником не пришлось об этом беспокоиться. Если бы гильдии не было и УД, то другие гильдии никак не могли бы узнать о их действиях. С другой стороны, Хач Очень пессимистично относился к этому рейду, поэтому всё это было признаком неудачи для него. Когда он увидел густые деревья с листвой вокруг красного озера и присутствие сгоревшего дерева, он не мог не почувствовать себя подавленным. "Эй, что ты делаешь?" отбала ко всему штормовая принцесса Хахум. Необоснованно попыталась спровоцировать его. Она обладала неудочным именем, и у неё были глаза огненного дракона. "А ты как думаешь, что я делаю?" я вздыхаю. Здыхаешь? Зачем? Когда Хаху ответила, Хадч посмотрел на нее как на самого жалкого человека в этом мире. Фью. Вдруг кулак Хаху полетел в сторону лица Хадч. А? Ха? Конечно, тот испугался. И в следующий момент кулак поцеловал его левую щеку. Эй, какого черта ты меня бьешь? Черт! У тебя были странные мысли, когда ты смотрел на меня. Ведь так? Хочешь умереть? Давай, попробуй убить меня прямо сейчас. Попробуй убить меня. Атмосфера между ними накалилась, пока они смотрели друг на друга. Но худшего не произошло. Остановитесь. От одного слова Ширам, хоть и хохот, вели свои взгляды в разные стороны. Это была харизма, которая обладала Ширам. Её темперамент был намного хуже, чем у этих двоих, поэтому она могла контролировать их, даже используя всего одно слово. Через 6 часов мы начнём рейд на Морального принца. Не было никого, кто заходил бы возразить, услышав гнев, смешанный с её словами. Хоч и сглотнул. Умру ли я от побоев или от удара ножом, но в любом случае я умру. Кажется, я не смог вы этого избежать. Гора Патагония это место недавно обнаружило гильдия штормовых охотников, всё это по словам баллисты. Недавно найденный регион, вовну их отношениях им повезло. После объяснения первой главы Шевс вздохнул наморщив лоб. Только что произошло нелепое развитие событий. Это был не какой-то низкоранговый руководитель, действующий себе во благо. Гильдия Тамвых охотников была одной из 30 гильдий, и они нарушили соглашение, которое ранее подписали с Красными бывалами и гильдией Гидраем. Они приняли самостоятельное решение пойти в рейд. Более того, было бы лучше, если бы они сделали всё это ради прибыли, но это произошло из-за упрямства широм. Она действовала вопреки здравому смыслу. Чеф был очень раздражён текущей ситуацией, но в то же время он быстро принял её. Как и ожидалось от этой сумасшедшей суки. Если бы кто-то другой сделал подобное, его бы стали подозревать, а не удивляться. Тем не менее, штормовая королева Ширым была вполне способна на это. В любом случае штормовые охотники приняли решение, и они собирались выполнить свою миссию, а им нужно было отреагировать соответствующим образом. Что вы планируете делать? А что насчёт вашей стороны? В любом случае, у нас есть только два варианта. Они могли либо остаться зрителями, либо присоединиться к действиям. Если подумать об этом рационально, можно уже предположить, что вероятность успеха была очень низкой для штормовых охотников, если бы они попытались идти в рейд на морального принца в одиночку. Штормовые охотники стихогрешили, оскорбив их. Так что они могли просто наблюдать, как те провалятся. Они не были обязаны присоединиться и помогать штормовым охотникам. Но проблема заключалась в том, что решение штормовых охотников не было связано с логикой. Если штормовые охотники провалят этот трейд, они никогда не будут участвовать в нём снова. Это вызывает большую головную боль. Если гильдия штормовых охотников провалит этот трейд, то был нулевой шанс, что они покажут раскаяние за свои действия. В то же время их гильдия сразу же откажется от трейда на морального принца. Гордыш штормовой королевы не допустит ещё одной попытки. Она, вероятно, хорошо знает о последствиях, но всё равно решила сделать это. Если штормовые охотники выпадут, рейд на морального принца станет ещё тяжелее. Отсутствие штормовых охотников не могло быть легко заменено. Двое из них смотрели кадры рейда на морального принца, пока вели беседу. В мире полководцев эти два человека были вырезаны в основном из одной ткани. И оба имели соответствующие страхоморальному принципу. Вдобавок ко всему только те, у кого были боевые жетоны, могли участвовать в рейде на моральному принципу. Если штормовые охотники выпадут, их будет трудно заменить. Если это может случиться, то не лучше ли им сейчас мобилизоваться и помочь штормовым охотникам? Но оба мужчины испытывали трудности, рассматривая это как правильный ответ. Вы, возможно, уже вычислили возможные затраты и выгоды от помощи штормовым охотникам. Гарит на морального принца был бизнес-решением. Их решение изменится на основе расчётов прибылей и убытков. Если помощь травяным охотникам была выгоднее, чем наблюдение со стороны, они предпримут соответствующие действия. Сколько билетов на прямой эфир было продано? Мы продали больше, чем рассчитывали, благодаря предварительной продаже. Сколько рекламных роликов вы продали? Всё, но даже так мы не смогли продать их так же быстро, как вы, ребята. Даже если бы две гильдии помогли штормовым охотникам в этом рейде, они не ожидали, что потеряют много денег. Они уже продали билеты в реальном времени через предварительную продажу, и контракты на рекламные ролики уже были готовы. Мы ничего не потеряли от помощи им. Конечно, могут быть небольшие потери, но мы можем запросить компенсацию штормовых охотников. Даже если бы они понесли убытки, они могли потребовать компенсацию штормовых охотников. Конечно, для этого им нужно было добиться успеха в рейде на Морального принца. Вы готовы к рейду? Следующая проблема заключалась в подготовке к рейду. Мы можем закончить всю подготовку за 10 минут. Подготовка была закончена давно. Обе стороны собрали команду профессионалов, которая была достаточно квалифицирована для участия в рейде на Морального принца. Они проводили время, тренируясь и повышая свои уровни в охотничьих угодьях. Вся экипировка и расходные материалы, которые будут использоваться в рейде, также были подготовлены. Две гильдии даже синхронизировали свои часы работы. Все входили в систему и выходили в одно и то же время. Все спали одинаковое количество времени. Также все участники прошли медицинское обследование. Если кто-то беспокоился о готовности гильдии Гидры и гильдии Красных БыvalueOf, то это можно было рассмотреть как оскорбление для них. К тому же было бы неплохо присоединиться к рейду на Морального принца в секрете за штормовыми охотниками. Однако они не могли быть удовлетворены только от участия в Ареиде. Им нужно было найти способ максимизировать свою прибыль. Если придумывать план, то я предлагаю пропустить тормовых охотников вперед, потом войдем мы и каждая группа найдет и уничтожит реликвии. Думаю, так будет к лучшему. Должны ли мы использовать тормовых охотников в качестве приманки? Если мы используем тормовых охотников в качестве приманки, мы сможем уничтожить все две реликвии. Не, штормовые охотники тоже должны сформировать группу. которые уничтожат реликвию, пока другие будут удерживать морального принца. Если нам повезет, мы сможем использовать стормовых охотников в качестве приманки и уничтожим по крайней мере три реликвии. Они собирались использовать стормовых охотников как приманку. К тому же будет ли рейд успешен или нет, приманка понесет наибольший урон. Вот почему приманку также назвали жертвенной пешкой. Если бы три гильдии работали в рамках соглашения, никто бы не использовался в качестве приманки. потому что никто не хотел быть жертвенной пешкой им. Однако штормовые охотники были первыми, кто разорвал их соглашение. Даже если гильдия штормовых охотников использовали в качестве приманки, они не могли официально выразить своё недовольство. Конечно, они вероятно выразят свой гнев по неофициальным каналам. Но гильдия Красных Быков и гильдия Гидры были наравне со штормовыми охотниками. У этих двух гильдий не было причин бояться штормовых охотников. Хотелось бы прочитать более подробное описание плана. Я вскоре отправлю его вам, но я хочу, чтобы вы сначала рассказали мне о Хахвомаске. Я не смогу составить полный план, если информация о нём отсутствует. Я свяжусь с вами снова через 10 минут. Спустя ровно 10 минут Чеф отправил первому главе сообщение. Это было очень короткое текстовое сообщение. Хахвомаска, присоединиться позже. Чеф, который посылал сообщение, не имел счастливого выражения на лице. Шир шла впереди им, и двадцать пять членов ее гильдии штормовых охотников шли за ней прямой линией. Згоревшее дерево было слева от них, и каждый член группы находился на расстоянии двух метров друг от друга. Прошло десять минут с начала их движения. Шир была первой, кто исчез из поля зрения. Каждый последовал ее примеру и следуя за ней исчезал из виду. Хадж был в конце линии, и в какой-то момент он потерял из виду всех своих товарищей. Тем не менее, охотнее было замешательствоем. Отличное. Отдельное подземелье. Битва с амаральным принцем была контентом, в котором могли участвовать только избранные пользователи. Более того, поражение означало уничтожение всей группы рейда. Игроки, которые только что пропали из виду, вошли в отдельное подземелье один ото другим. Кроме того, все чат игроки информировали других о происходящем внутри через голосовой чат. В тот момент Хадж знал, что появилась возможность, которую он всё время ждал. Он повернул голову во мгледоваясь назад. Хач остановил взгляд на определённом месте, почувствовал что там и послал сигнал к тому месту. "Эй, Хач, где ты? Если ты не хочешь быть избитым, поторопись и войди". Следующую секунду в ушах Хача раздался резкий голос Хаху. У Хача появилось кислое выражение, и он подошёл к другой стороне барьера, где все исчезли. Сила барьера была нейтрализована благодаря боевому жетону. Хач услышал объявление о вышах и сразу же шагнул вперёд, исчезая, как и другие. Ранний Хач почувствовал два присутствия. Одним из них был восьмой глава гильдии Гидры, Натау, а вторым был эксперт по имени Кори Дыким. Эторе представлял красных боеволов. Посмотрев друг на друга, один из них шёпотом сказал: "Штурмовые охотники вошли в место рейда". Это был заключительный этап второго сюжетного сценария. Последняя битва с моральным принцем только началась. Глава 134. О моральном принце. Часть вторая. Люди узнали о поражении, несмотря на том, что две попытки участия в рейде на морального принца закончились сокрушительным поражением. Благодаря этому появилась возможность узнать, как можно победить о морального принца. Нужно было выполнить две роли, чтобы победить о морального принца. Была команда разрушителей реликвий, которая должна была уничтожать тех, кто охранял реликвии. Вторая команда должна была препятствовать действиям принца. Они должны были постоянно двигаться, чтобы отвлекать принца. Разрушить реликвию не составляло большого труда. Стражи реликвии были монстры, которые имели высокую защиту и большое здоровье. Их стиль атаки, характер атаки и навыки находились выше среднего уровня. Они были не совсем слабыми монстрами. Но всё же сражаться с ними было намного легче, чем с белоглазым рыцарем Аргардом. Для того, чтобы больше времени отвлекать аморального принца, нужно было иметь хорошую команду разрушителей реликвий, и тогда завершить рейд на аморального плинца можно было с помощью небольшой группы. В принципе, если бы Шир могла самостоятельно справиться с аморальным принцем, то штормовые охотники могли бы справиться со остальными заданиями, даже если бы их было всего 25 игроков. Шир считала этот план отличным. Она была уверена, что на самой сильной во всём полководце, единственном, кто мог повлиять на её мнение, был Хахва Маска. Однако он мог повлиять только на мнение. Шервы высоко ценили Хахва Маску, но она никогда не считала, что она хуже него. Более того, были веские причины, по которым она очень сильно верила в себя. А моральный принц Кузнец Ольф обнаружил таинственный и чудесный металл, который был найден древним царством о том, что он существует, не было зафиксировано в истории. Олф создал очень мощную броню золотистого цвета. Принц Дин уже был великим человеком, но броня придавала ему ещё более величественный вид. Кроме того, шлем, который был в комплекте с этой броней, выглядел необычно. Он был похож на корону, и у шлема было теобразное отверстие, сквозь которое можно было увидеть глаза морального принца. Однако было видно только чёрный свет. Там у него должны были быть его глаза. Также был плащ, который окутывал его огромное бронированное тело. На нём был виден треугольный символ: три змеи кусали друг друга за хвосты. Она затаила дыхание, когда ощутила достоинство, которое исходило от морального принца. Даже мысль о встрече с ним была ужасной, но штормовая королева оправдала свою репутацию. Нет, она соответствовала своей репутации. Мой бог, она продержалась 5 минут. Если честно, то я думал, что эта миссия была самоубийственной. Тем не менее, в таком темпе, может быть, нам удастся добиться успеха в этом райде? 5 минут. Это время на протяжении которого Шир могла отвлекать аморального принца. Соотношение было неравномерным. Сражение находилось в опасном положении. Если бы она была средним игроком, то её тело уже было бы давно отброшено от его так. Но она всего лишь немного покачнулась и заблокировала его атаку. Ещё одна мощная атака, которая уничтожила бы её защитное снаряжение и тело, была направлена к ней. Она смогла уклониться от неё, хотя потеряла равновесие. Существовала огромная разница в их боевых возможностях, но она отказывалась находиться в обороне. Она продолжала наступление против аморального принца. Она делала это так, чтобы аморальный принц не мог правильно размахнуться своим мечом. Она была как щит, пытаясь защититься от его атак. Это был ожесточённый бой. Хахум, да, я продержусь. Это был очень тяжелый бой, с дополнительной звездочкой им. После крика Ширм Хаху бросилась к Аморальному принцу. Как ты можешь так поступать с королевой? Ты труп! Она наблюдала за сражением Ширм. Все тело Хаху испытывало нетерпение. Ей очень хотелось исполнить свою роль. Обвинение Хаху было жестоким. В то время как Хаху начала привлекать Аморального принца, Шир отступила. Ее обступили три священника и начали посылать на нее свои молитвым. Они начали бросать свои бафым. Именно аним позволили ей и так долго держатьсям. У нее был полный баф. И именно он действовал пять минут. Разумеется, даже с ним нельзя было пренебрегать своими навыкамим. А моральный принцип был сильным. Это стало очень заметно, когда он начал сражаться с Хахумом. У нее были такие же характеристики, как и у Ширм. И на нее также наложили баф. Однако спустя минуту Хаху получил критическое повреждение. Она не смогла увернуться от меча Морального принца. Левая рука Хаху отлетела назад. Во мгновение ока Моральный принц перерубил её локоть. В то время как Хаху была растеряна, трое нападающих, которые находились в запасе, тут же бросились к Моральному принцу. Двое начали атаковать Морального принца, а третий подхватил Хаху и вынес её с поля боя. "Я смогу это сделать. Я смогу продержаться". Хаху пыталась вырваться, но ее рука была оторвана, поэтому ее движения были сильно ослаблены. Когда прошло определенное время, Шир снова получила полный бав. Она выкрикнула: "Я готова!" Священники и мечники, которые сражались с принцем, отступали, а Шир стрелой помчалась к моральным у принцу. Все снова стали молча наблюдать за ужасной битвой. Железный голем не был слишком маленьким, он был ростом примерно три метра. На короне, которая находилась на голове, был закреплен алмаз размером с человеческий кулак. Он был настолько глубоко закреплен, что достать его можно было только разбив голову галема. Он был хранителем реликвии. Перед ним находилось два танка, которые постоянно навлекали на себя его агром. Во время этого сильная магия витала вокруг галема. Позиция, стань на позицию, я буду действовать вокруг тебя. Баллиста хачем. Он прославился своими постоянными противоречиями с хахом. Он был тем, кто всегда жаловался, но несмотря на его смешное поведение, он входил в пятёрку лучших магов во всём полководстве. Он был очень опытным. Он использовал свой специальный навык перемещения. Он мог постоянно двигаться во время сражения, но его удары оставались точными. Конечно, он не двигался просто так. Каждое его движение имело цель. Он мог уклониться от атак врагов, чем снизил нагрузку на танков. Омогздежение от квазь мостров, которые сражались с танками, а это означало вам, что танкам не нужно было подводить мостров в определённое место или отправлять их в определённом направлении. Хоть находил время и место для атаки самостоятельно. Не прекращайте это делать. Я возьму на себя его аггом и потяну немного времени, а вы пока продолжайте атаковать. Пока танки колебались, баллиста призвал агг на себя. Его преследовали, а он продолжал использовать свою магию. Он тянул время. А его товарищи сражались на линии фронта. Хад считался первым, и с ним хотел играть любой танк. У него было много знаний о монстрах, и он легко приспосабливался к любым ситуациям. Он анализировал ситуацию во время сражения и принимал правильные решения. Ему одновременно удавалось командовать другими. Именно поэтому Хад был лучшим вариантом для того, чтобы вести сражение против хранителей реликвий. В данный момент план шел плавно и стабильно, если облагодарить четкому руководству Хадчам. Полный бав завершен. Следующий танк возьмет на себя агром. Прошло семь минут с тех пор, как они начали сражаться с хранителем реликвий. За это время не было ни одной жертвы, и никто не получил даже травму. Если сравнить победу со ста процентами, то его команда была готова выиграть на девяносто процентов. Это не слишком сложно, но... Однако Хадж был недоволен сражением. Это может занять больше времени, чем мы рассчитывали. Сражение шло гладко. Не было никаких заминок. Более того, скорость сражения постоянно менялась. Мы уже очень много нанесли ему ударов, видно лишь небольшое повреждение. Я не мог предположить, что так будет. Нам понадобится примерно 15 минут, чтобы убить его. А если учесть ещё и других хранителей, то это займёт 30 минут. В этот момент Хадж думал о новости, которую он услышал минуту назад. Первый бой ширел длился 5 минут. Шир говорила, что она может предоставить им достаточно времени, но он не думал, что она сможет это сделать. Королева это монстр среди монстров. Когда он услышал эту новость, его вера в лидера возобновилась. Она была невероятной женщиной. У неё была удивительная способность. Она могла управлять гильдией, и все следовали за ней. Шир никогда не отступала от проблем и была всегда готова сделать что-то быстрее остальных. Однако следующая новость заставила почувствовать хача тяжесть. Однако все остальные просто хороши в игре. Он слышал, что Хаху только начала играть и сразу же потеряла руку. Он не рассматривал навыки Хаху как слабые. Он прекрасно знал о разнице между Шир и Хахувом, но в навыках у них была небольшая разница. Но несмотря на эту небольшую разницу, одна смогла продержаться минуту, а другая пять. Это могло означать, что один из них уже сильно переутомился. Шир смело заявила, что она сможет продержаться час. Но по мнению Хатча её хватит на минут 15. Учитывая свой двухлетний опыт, он мог гарантировать, что ситуация ухудшится после третьей смены перед аморальным принцем. Дерьмо. Почему эти ублюдки не связываются со мной? В конце концов, им нужна помощь со стороны. Похоже, она услышала мысли Хатча. Пришли важные новости. В теплохо. Гильдия Гидро и Красные Быволы начали свою прямую трансляцию о моральном принципе. То, что гильдии начали прямую трансляцию, означало, что они были уже здесь. Хадж закрыл свой рот. Да, вместо того, чтобы все потерять, можно хоть что-то выиграть. Это разумное решение. Он знал, что не получит одобрения со своей действиям. Однако он считал, что его план может дать лучший результат по сравнению с тем, в котором Шир хотел сделать все самостоятельно. Две гильдии объявили о своём плане. Они собираются уничтожить хранителей реликвий, а штормовые охотники будут всего лишь приманкой. И мы согласимся на это. Однако выражение на лице Хачча быстро изменилось. У него бессознательно распахнулся рот. А? В этот момент Хач всё понял. Эти придурки хотят унизить нас. Людей, которых он позвал, были тиграми, но он об этом забыл. Он понял всю истину только в этот момент, когда гильдии Гидре и Красных Буйволов начали свой рейд на Морального Принца. Они ничего не сказали штурмовым охотникам. Они просто быстро приступили к охоте за Хранителем Реликвий. Две гильдии действовали согласованно для того, чтобы поймать Хранителя Реликвий. Со стороны было похоже, что все три гильдии планировали это. Это все выглядело как рейд-сюрприз. Со стороны три гильдии действовали очень синхронно. Что это за сукин сын? Штормовые охотники не могли повлиять на это, поэтому они могли только ругаться. В настоящее время их рейд транслировался на канале Штормовых охотников, а Хаху продолжала ругаться. Ей очень хотелось всё бросить и напасть на красных боеволов или на гидром. Какой сукин сын предал нас? К счастью, Хаху ещё в прошлом говорила не очень приличные слова, поэтому были приняты определённые меры. Её слова не было слышно через громкоговоритель. Но она заслуженно была так рассержена. Это было вполне понятно. Об их действиях из посторонних никто не мог знать, поэтому никто не должен был вмешиваться. Другими словами, среди них определённо был предатель. Её гнев был направлен на всех участников гильдии, поэтому никто ничего не говорил. Если бы кто-то заговорил в такой ситуации, то весь гнев обрушился бы на него. Конечно, только один человек мог дать ответ на её вопрос. Это был сам предатель. Это был я. Я передал информацию двум другим гильдиям. В этот момент Хач признал сам, что он был предателем. В этот момент все закрыли глаза. Из всех все были готовы, что Хаху будет кричать от ярости. Они были уверены, что она обрушит на него гром. Э? Зачем? Действительно, зачем ты это сделал? Ответ Хаху был для всех неожиданным. Вместо гневных слов Она задала вопросы, которые были следствием её шока. Даже участники гильдии, которые хорошо её знали, не были к этому готовы. Это заставило всех начать сильно волноваться. Их предал Хач. Все в Старом Доме могли это принять. Хач всегда говорил, что он тот, кто больше всего делает для Штормовых охотников. Однако, что он получит за это предательство? С какой бы стороны они это не рассматривали, Хач не мог получить из этого никакой выгоды. бу добавка ко всему. А реакция Хаху ещё больше всех запутала. Такая напряжённая атмосфера создала полный беспорядок. Сосредоточенность на сражении, именно Шыром, разрядила эту атмосферу. Она вышел из сражения, чтобы снова получить полный баф. Сказав эти слова, она как боксёр сильно стиснула зубы. Она высказала своё намерение. Все должны более сосредоточиться только на сражении. Сладкий сок от дерева кровопития активирован. Она снова начала сражение. Предательство Хач и вторжение двух гильдий не задержались у неё в голове. Для морального принца это ничего не значило. Сражение проходило в пределах его барьера, который он создал, чтобы скрыть себя. Когда Шир начала снова атаковать, Аморальный принц вел себя по-прежнему. Он поднял руку и столб огня поднялся в воздух. Уже в воздухе он приобрел форму огненной птицы, которая устремилась к Шир. так и была очень яркая и мощной, но она была обычной для морального принца. Огненная птица издала крик и поглотила широм. Броня была бесполезной перед огненной птицей. Огненная птица просочилась через щели брони широм. Я обожгла ее кожу. Она потеряла много здоровья, несмотря на то, что это была всего лишь игра. Ей стало жарко, как будто она находилась в сауне. Это было доказательством того, что она получила огромный урон. Тем не менее, её здоровье медленно начало восстанавливаться. Это было благодаря мёдкам усокам от дерева кровопицы. Но огненная птица не переставала атаковать широм. Макдавения УК. Шир преодолела расстояние между ней и моральным принцем. Вокруг её меча всё ещё продолжало бушевать пламя от атаки огненной птицы. А моральный принц не собирался уклоняться от атаки широм. Он только слегка взмахнул мечом. Вокруг его меча появилось сияние, которое контролировало моральный принц. Черт! В испуге Шир остановилась и быстро развернулась в другом направлении. В то же время меч аморального принца качнулся и растек воздух. Звук был очень пронзительным, но он был каким-то легким. Казалось, что он был не от движения самого меча. Однако после этого звука появился огромный меч, который прошелся по траве. Казалось, что мир сократился пополам. И, избегая атаки, Шир покатилась по земле. Аморальный принц отвернулся от Ширм. Было похоже, что аморальный принц собирался атаковать группы, которые пытались уничтожить его реликвием, а он собирался сам отправиться к ним. Когда он её проигнорировал, она стиснула зубы. "Ты должен сосредоточиться на угрожении со мной", сквозь стиснутые зубы сказала Ширм. В её голосе было слышно беспокойство и мрачность. Она пыталась игнорировать свои чувства и побежала за аморальным принцем. В такой момент она не могла обратить внимание на то, что происходило возле неё. Конечно, она ничего не подозревала. Похожим, это не самый сильный удар полумесяцем, который назвали Красным лунным мечом Цы. Если бы он меня поразил, то я бы умерла очень нелепым способом. Она понятия не имела, что человек, которого она больше всего хотела, находился поблизости на поле сражения. Она не знала, что здесь был хуракан. Красный лунный мечцы. Этот навык заставил кипеть кровь игроков класса Мечник. Это страшное умение затворило ужасную полосу на земле рядом с ними. Хуракан со всех сил пытался приблизиться возле этой полосы. А он использовал монитор, чтобы наблюдать за прямыми трансляциями трёх гильдий. Какое дерьмовое шоу. На губах Хуракана появилась ухмылка. Никто не знал, что в данный момент Хуракан здесь находится. У Хуракана с красными буйволами был договор с Но они считали, что в данный момент он отдыхает. Он только закончил свою прокачку. Я знал, что это должно было случиться. Именно по этой причине Хуракан обманул Красных Быков. Он это сделал по двум причинам. Во-первых, согласно с его контрактом, ему не запрещалось это делать. Хуракан не должен был следовать плану Красных Быков. Всё было наоборот. Если Красные Быки хотели запустить трансляцию с его участием, то им придётся делать так, как хочет Хуракан. Во-вторых, он знал, что это произойдёт. Итак, неважно, это коровы-облюдки или змеи-облюдки. Все они действуют одинаково. Это была напряжённая ситуация. В то время, как две гильдии собирались забрать мясо, штормовые охотники были всего лишь приманкой. Было несложно предсказать, что они собираются сделать. Это было сказано, чтобы привлечь их. Эти ублюдки действовали совершенно одинаково. Поэтому не возникло трудностей им, чтобы различать их намерения. Что и стоило ожидать. Мне такие люди не нравятся. В этот момент Хуракан повернул голову и взглянул на Ширм, которая серьезно продолжала сражаться с Амуральным принцем. Так что он посмотрел на остальных членов Гильдии Стормовые Охотники. Все они внимательно следили за сражением Ширм. Они были настолько сосредоточены на сражении, что просто не могли заметить присутствие Хуракана. Уголок губы Хуракана приподнялся. как будто его поймали на рыболовный крючок. В этой ситуации тормовые охотники стали приманкой им. В некотором смысле это улучшило настроение Хуракана. Сегодня утром его внутренняя боль немного утихла. С другой стороны, ему не было из-за чего сильно улыбаться. Сложившаяся ситуация не была слишком хорошей. Губы Хуракана приобрели обычный вид, и он попытался порассуждать сам с собой. Во-первых, мне стоит забыть о тех чувствах, которые я испытываю к штормовым охотникам. Стоит подумать, как мне избавиться от этих чувств. Сейчас они находились не в очень хорошей ситуации. Если штормовая королева сейчас умрёт, то независимо сколько останется игроков и штормовых охотников, они всё равно не смогут ничего сделать. Штормовые охотники первыми создали проблему. Но гильдия красных быолов и гидры поступали аналогично. Если бы Шир сейчас была убита, то остальные штормовых охотников никогда бы не согласились работать вместе с двумя другими гильдиями. Нам повезёт, если они просто не будут вмешиваться в рейд. Всё станет намного хуже, если оставшиеся участники штормовых охотников решат атаковать две другие гильдии, если они вмешаются в прохождение рейда на морального принца. А если этого не случится, то штормовые охотники просто не будут брать участие в сражении. И в конце концов, красным быволам и Гидреем, их урагану, придется самим сражаться за моральным принцем. Конечно, они смогут это сделать. Однако, если штормовые охотники уйдут, то я могу оказаться в такой же ситуации, как и Чисулин. Если две гильдии будут действовать вместе, то неизвестно, сможет ли ураган сдержать свое слово. Это была большая проблема. Если я не хочу умереть. Там мне придется поставить свою жизнь на кон. Ни одна из Гелиди не знала ситуации Хуракана, однако они могли с уверенностью сказать, что Хуракан будет отчаянно сражаться за Моральным Принцем. Хуракан не сможет остановиться и ничего делать во время сражения за Моральным Принцем. Если а Морального Принца не победить, то все будут уничтожены. Более того, с точки зрения Хуракана ему нужно было сыграть самую большую роль в рейде на Морального Принца. В любом случае. Я не мог предположить, что Чу И Су Илин будет так хорошо сражаться. Если я буду действовать со штормовыми охотниками, то шанс на победу будет равен девяносто процентам. Более того, убийство морального принца будет очень тяжелым, и со штормовыми охотниками выйдут из игры. Но был шанс, что в то время, как штормовые охотники отступят, их место перед моральным принцем могут занять другие группы. Но если другие две гильдии не смогут этого сделать, то у Куракана будут большие проблемы. В худшем случае Хуракан сможет только выиграть время для двух гильдий, чтобы они смогли выполнить свои задания. Но в результате только красные буйволы и гидры смогут получить то, чего они хотели. Независимо ни на что я не могу доверять этим двум гильдиям. Если бы у Хуракана спросили, кого он ненавидит больше всего из тринадцати великих гильдий, то он бы однозначно сказал, что это гильдия штормовые охотники. Но это не означало, что остальным двадцати девяти великим гильдиям он полностью доверяет. Это касалось и Красных бывалов. Несмотря на то, что они хотели с ним сотрудничать, он не мог доверять им. Они это всё делали только ради прибыли. Другими словами, если бы Хуракан хотел получить прибыль от Красных бывалов, то их отношения сильно изменились бы. Итак, какой сценарий будет лучшим? Было бы намного лучше, если бы все три гильдии были уничтожены, а Хуракан остался последним человеком. Если Хуракан сможет заполучить все предметы из Рейда на морального принца, То и мы больше не будет о чём беспокоиться. Но это было только предположение. Однако такой сценарий был невозможен. Обычно самый лучший сценарий было невозможно выполнить, и человеку приходится действовать как угодно, лишь бы избежать наихудшего сценария. Нужно было сделать всё, чтобы оказаться в наилучших обстоятельствах. Он должен был выбрать тот путь, где у него будет большая вероятность для убийства морального принца. Он не должен был обращать внимания на затраты или доходы. Он должен был выбрать тот метод, использование которого давно гарантировало бы его движение. Чтобы достичь этого, Шире должна была выжить, а штормовые охотники не покинуть Рейд. <свот> Хо. Курокан пытался успокоить свое дыхание. Моя жизнь действительно испорчена. В него в голосе промелькнуло много мыслей. В его прошлой жизни было очень много сожалений. На его прошлый опыт не имел никакого отношения к нынешней ситуации. Воспоминаний о том времени уже не было, и эти мысли проносились у него в голове. Мысли о его прошлых переживаниях не давало совершить правильный выбор. Он пытался утихомирить свою гордость. Он не помогал штормовым охотникам и Чайсу Лин. Это было необходимо сделать, если он не хотел наплевать на всех. Это заняло не очень много времени, но он смог убедить свою гордость. что это необходимо для выполнения его плана. Хуракан встал и собрался с силами. Это всё для меня. Если бы кто-то продолжал бег, то ситуация бы только ухудшилась, а не становилась бы лучше. Это относилось и к этому сражению. В своём первом поединке с амаральным принцем Шир удалось продержаться 5 минут. Тем не менее, во второй попытке она смогла выстоять только 4 минуты. Когда начался третий раунд, она не смогла успокоить свои эмоции. Вот почему спустя всего три минуты, третьего раунда, она уже начала колебаться, и в конце концов произошел несчастный случай. Меч аморального принца окрытывал красный свет, но Шир не прекращала своих атак, даже после того, как аморальный принц использовал свой удар полумесяца. Она изменила свои движения, но едва смогла уклониться от его удара. Она использовала свое умение рывок, чтобы избежать атаки. В мгновение ока она преодолела расстояние в пятнадцать метров. когда она оказалась на таком расстоянии, то тут же использовала ракету. Она даже использовала умение уменьшение полумесяца. Это означало, что у неё не было возможности полностью уклониться. Она не обращала внимания на повреждения. Когда её атаки достанут до морального принца, он снова начнёт её атаковать. Ширик к этому и стремилась. Если он начнёт уклоняться назад, то я использую бросок, чтобы начать ближний бой. Естественно, В голове Ширы быстро формулировались последующие шаги. Она думала на 3 шага вперёд. Если бы она была неспособна думать наперёд, то её голова была бы просто бесполезной. Проблема была в том, что её выносливость падала, и её суждения становились неточными. Шира думала о следующем шаге, поэтому она не смогла ни контр атаковать, ни уклониться от атаки морального принца. Она упустила тот факт, что моральный принц использовал более быстрый навык, рывок. Она не сразу признала это. А. Когда Шир поняла это, меч аморального принца уже коснулся её плеча. Меч проткнул её доспехи и левое плечо. В то же время аморальный принц использовал бросок. Шир потеряла руку, и её тело не смогло удержать равновесие, и она покатилась по земле. Первой, кто решил вмешаться в эту ситуацию, была Хахоум. Обычно она сразу начинала кричать: "Моя королева!" Но сейчас она тихо устремилась вперёд. Сейчас у нее не было полного бафа. На ней даже не было ее собственного бафа. Скорость, которой Хаху бросила вперед, была худшим шагом, который можно было предпринять со моральным принципом. А моральный принцип отошел в сторону, как будто он уклонялся от разъяренного быка. Он с легкостью уклонился от Хаху. Казалось, что он ждал Хаху. Меч пролетел вдоль земли. Это было сделано молниеносно. Меч пронзил ее левое бедро. Хахо потеряла ногу и упала на землю. А моральный принц мгновенно переместил свой меч. Теперь он был нацелен на голову Хахома. Хах. Это всё происходило настолько быстро, что никто не смог отреагировать на такую критическую ситуацию. Все были в ступоре, и никто не мог ничего сделать. Вот такая сложилась ситуация. В итоге никто из участников гильдии не двинул голосом. Вмешалась третья сторона. Третье лицо появилось из ниоткуда. И он направил свой меч на морального принца. Вместо того, чтобы поприветствовать морального принца, он встретил его звоном стали. Это был Хахвымаска. Глава 135. Моральный принц, часть 3. Хахвымаска здесь. Не было никаких воплей удивления. Хахвымаска явила себя в онлайн-мире, и застучали клавиши при его появлении. Это преддлужение словно проникло сквозь пространство. И сразу же разлетелась по всему полю сражения и наконец достигла ушей гидры. Они только недавно вошли в подземелье и вступили в сражение со стражами реликвии. Они сомневались, нет, стали подозревать. Почему Хахвымаска появился только сейчас? И почему он помогает стройному охотникам? Когда гидра и красные бывы планировали рейд, а внезапным вторжением Хахвымаски речь не заходила. Если бы всё складывалось так, как они и планировали, то спустя какое-то время штормовые охотники сильно пострадали бы от рук принца. Кто-нибудь должен был их заменить. Именно в этот момент на сцену и должен был выйти Ахвамаска. Однако он вмешался в ход сражения сейчас. Это отличалось от плана. Гидер с подозрением отнеслись к действиям красных былов. Матодор, это тоже часть плана. Члены красных былов тоже были в замешательстве. Однако ни один из них не стал ломать над этим голову. только один человек мог разобраться с этой ситуацией. Сейчас Чеф сражался со снежным рыцарем, облачённым в ледяную броню, которая замораживала всё вокруг своего окружения. Чеф был единственным, кто мог дать ответ на этот вопрос. "Хах, Вымоска, ты?" Но даже Чеф не мог чётко сформулировать ответ. "Ким." В итоге ему потребуется какое-то время, чтобы правильно всё объяснить. Поэтому он переложил свои обязательства на своего верного подчинённого. Ким стоял в стороне в состоянии боевой готовности. Когда Чев ему крикнул, он ринулся на снежного рыцаря с тяжелым молотом на перевес. Бам! Молот обрушился на ледяную броню. Кшш! Молот отшатнулся. Йием стал покрываться ледяной коркой. Лед распространялся, словно живой. Он даже накрыл руки Кима, что держал молот. Между Кимом и ледяным стражем прозвучал холодный скрип. Е перетянул его. Это ким так перетягивал на себя его агром. Чев немедленно вышел из боя, отступив от ледяного стража. На его место бросился другой нападающий. К Чеву немедленно прибежал священник. Обе ладони священника засветились зеленым и коснулись спины Чева, касаясь мертвых участков кожи, что погибли от холода. Зеленый свет медленно все восстановил. Получив лечение, Чев быстро начал обдумать случившееся. Что он планирует? красные бывалы должны были дать ответ Гидре относительно действий Хахвамаски. Его ответ решит, будут ли они сотрудничать и дальше или нет. Поэтому следовало хорошенько поразмыслить над ним. Поэтому он не мог дать уклончивый, непосредственный или неверный ответ. Я не знаю, что задумал Хахвамаска. Единственным верным ответом было то, что у Чева нет времени во всём этом разбираться. Священник закончил его лечить и немедленно начал накладывать на него благословение. Когда он с этим закончит, времени на раздумья уже не будет. Поэтому шеф не стал гадать о намерениях Ахамаскья. Сейчас он размышлял над тем, что дальше делать с Красным бывалом и Гидреем. Понять, какой дальнейший поворот событий принесёт наибольшую прибыль. Немного погодям, время на раздумья закончилось. Все благословения наложены. Когда священник закончил говорить, продолжил уже шеф. Всем сосредоточиться на сражении. Пока как в маске и шトラмовые охотники будут блокировать принца, мы разберёмся с оражами. Сказав это, он изменил настройки своего голосового чата, после чего немедленно отдал приказ команде онлайн-вещания. Быстро пошлите любого свободного игрока к как в маске. Я хочу, чтобы мы немедленно начали прямое вещание с как в маске, и чтобы о нём знали все. Не забывайте вставлять рекламу. Да. На этом всё не закончилось. Чев быстро связался с Гидрой. По каналам экстренной связи. Мы сосредоточимся на уничтожении стражей реликта. Понял. Чуть погоди. Дал свой ответ Натау. Эта заминка говорила о многом. По крайней мере, ответил он с явным недовольством. Закончив разговором, Чев стиснул зубы. Ха-ха-ха, ссоряться при неравных уровнях, характеристиках и навыках было очень непросто. А получить опыт сражения с такими противниками было ещё труднее. Большинству людей не было смысла сражаться таким образом. Большинство в таких ситуациях просто отступало. Но для Хуракана были времена, подобные сражения была нормой. На 50 уровней выше, уника были увешаны на них словно гирлянды. Какое-то время сражаться с такими придурками для него было обычным делом. Выйдя против аморального принца, сейчас события тех дней для него были на вес золота. Он уклонился от меча принца и словно скользящая по земле змея побежал тому навстречу. Затем он воспользовался приемом из борьбы. Движения хуракана были умными. Он быстро сцепил ногу принца в захват, после чего, используя всю свою силу, опрокинул его. Принц поднялся в воздух, однако не улетел далеко. Он быстро сориентировался в пространстве и ровно приземлился на землю. Он снова ровно встал. В его обороне нельзя было найти брешь. Вместо этого в чёрных прорезях шлема можно было заметить холодное тёмно-синее свечение. Однако свечение его глаз не мешало пристальному взгляду хуракана за маской. Принц не заметил, как были брошены две костяные бомбы. Они докатились до его пяток и немедленно взорвались. Грохот. А взрыво по округе поднялось облако пыли. Трудно было представить, что в столь маленьких костях таилась подобная мощь. Обзор сузился. Хуракан щелкнул пальцами. Стоявшие до этого в резерве скелеты устремились к моральным принцу. Принц стал быстро размахивать мечом им навстречу. Среди них нашелся один, которому удалось избежать трех его нападений. Однако ни одному из них не удалось их блокировать. Четверо скелетов воинов хватало лишь на то, чтобы купить крупицу времени. Хуракан быстро сжал руку в кулак. Дух огня! Пробормотал он в полголоса. Из его сжатого кулака стало просачиваться пламя. Огонь с его рук стал стекать на землю, рассеившись по полу, вспыхнуло пламя и превратилось в гиганта. Призван огненный галем. Навык призыва 180 уровня. Огненный галем. Это было его первое появление в истории полководца. Он был огромен, но до размеров прежнего земляного галема все равно не дотягивал. Рост его был приблизительно три метра, однако все его тело пылало и выглядел он более внушительным, нежели земной галем. Разница между двумя големами Солнце и Земля Огненный голем приблизился к принцу. От голоски пламени звучали очень мрачно. От каждого его шага по земле проходила мелкая дрожь, а в купе с его пылающим телом это производило колоссальное впечатление. Внушительным было каждое его движение. Треск. После каждого его шага по земле расходились волны пламени. В этот момент принц расправился со всеми скелетами воинами, заметив огненного голема. Он немедленно сделал мечом диагональный замах. Шш. Сопровождении звука слабого ветра, снова появился ты меча Красной Луны. В этой беззвучной вспышке голема разрезало напополам. Его тело наклонилось вперёд и начало падать на принца, собираясь утопить его в море огня. Процесс убийства огненного голема был полон изящества. Однако умереть последний решил под фанфары. Бум! Когда его половиныное тело достигло земли, оно взорвалось. Взрыв был довольно силен, растекая окружение столбами пламени, образовалась огненная буря. Всего за мгновение все вокруг превратилось в море огня. Хуракан молча смотрел прямо в его эпицентр. Хороший ход. Огонь скрывал его присутствие. Однако уловка не продлилась слишком долго. Пшшш. Когда принц раскрыл свою руку, в ее центре появился огонь. За какой-то миг все окружающее его пламя впитывалось в его руку. Закончилось все так же быстро, как и началось. Когда море огня исчезло, местоположение урагана стало ясным как день. Вместо очередной засады он вновь повторил свое приветствие. Послышалось столкновение металла. Словно отвечая на скрежет металла, меч Палача начал забывать. Забывание показали беспокойство за своего мастера. Куракан едва ли мог сойти с принцем в прямое столкновение. Его стойка была сломлена, его толкнуло назад. Принц не упустил возможности нанести тому ударом, пока он восстанавливал равновесие. Когда его меч отбили назад, грудь Куракана перестала открытой. Принц взмахнул мечом в сторону его груди. Куракан в этот момент не стал восстанавливать своё равновесие. Он позволил инерции увести его назад и упал. Плюх. Он не использовал никаких приёмов, просто под силой удара завалился на спину, и меч принца скользнул мимо него. Лежа на спине, он, согнув ноги в коленях, подтянул их к себе и резко оттолкнулся. Ноги принца оторвались от земли. Хуракан рывком выпнул принца ногами, после чего тот ракетой полетел в воздух. Верно. При сражении с подавляющим по силе противником прямые столкновения приведут к неминуемому поражению. Нужно использовать захваты и избивать противника с ног. Это тактика бросков и захватов, которые владели мастера по ВП и ПК. Ее не могли изучить тем, кто выбрал себе в противники только тех, кто слабее них. Таким приемом учишься только сражаясь с более грозным и опасным противником, что сильнее тебя не на одну голову. Это было одной из его великих наград, полученных спустя долгие и кровавые гонения стормовых охотников и всего полководца. Данный прием. Не нанес принцу никакого урона, однако поймать урагана ему было непросто. Прошло уже более пяти минут. В итоге ураган с легкостью преодолел пятиминутный рубеж королевы в страже за моральным принцем. Все члены штормовых охотников, что приехали сюда за убийством принца, сейчас завороженно наблюдали за ним. Невероятно. Одной из наблюдающих была и Хахом. Ее челюсти всегда сжимались от раздражения при упоминаниях о маске. Однако сейчас она не могла скрыть своего восхищения, и не только она. Каждый наблюдавший за развернувшейся сценой не мог скрыть своего восхищения. Конечно, тоже относилась и к Ширм. Однако она не стояла, как хохол, с разинутым ртом. Она стояла молча, скрыв свои эмоции. Сколько еще потребуется времени на регенерацию? А что? Священник использовал новую регенерацию, чтобы прирастить ей отсеченную руку. Он внимательно следил за сражением Хавомаски. Однако после слов Шир быстро остекся. Ах, да. Всё будет готово через 30 секунд. Что насчёт благословений? Если начать накладывать новый набор благословений, э, вы хотите сказать, что вступите в бой? Не успев ответить на её вопрос, он ошалело задал ей встречный. Однако Шир не ответила ему. В её мыслях не было места для его вопросов. Я не могу пристать перед ним ослабленной. Она давно была в ожидании дня. Когда наступит их совместное сражение. И сейчас перед ней появилась такая возможность. Она не позволит тебе показать Хакумаске свою слабость. Она хотела сразиться на равных с ним, а не помогать ему. Её концентрация уже достигла своего предела, но она сумела взять себя в руки. В этот момент по каналам экстренной связи пришло сообщение. Мы разрушили его. Мы уничтожили одного из стражников. Страж был уничтожен. Магическая сила морального принца стала значительно слабее. Содержание прибывшего оповещения показывало, что Хач справился со своей работой. С Ахенком в окружении членов Гидры они сражались со стражем. Натал был единственным, кто не уделял сражению никакого внимания. Он с кем-то разговаривал. Что будем делать? Будем продолжать? Натал говорил с первым главой. Но разве это не идёт вобрез планам, если всё так и продолжится? то план по выставлению стреловых охотников в качестве приманки пойдёт крахом. А ты хочешь всего уничтожить, следуя неудавшемуся плану? На данный момент с совокупностью онлайн-просмотров остальных гильдий за нами наблюдают более 4 млн пар глаз. Мы не можем сейчас действовать опрометчиво. Закончив с объяснениями, он продолжил, словно объясняя остальное уже себе. Стать подружкой невесты лучше, чем совсем ничего. В его словах были заметны недовольство, презрение. И вот пока я выيش издох. Услышав его, Натал стиснул зубы. Мы пришли к соглашению по двум пунктам. Они согласились использовать термовых охотников в качестве приманки и поделились между собой общей прибылью. В общем говоря, в этом сражении победителями должны были стать гидры и красные бывалы, а штормовые охотники под предлогом поддержки вынуждены будут пожертвовать собой. Если всё шло, как и было запланировано, то так бы всё и произошло. Но появилась новая переменная. Если бы эти два пункта остались как есть, то их ждала бы победа. Но появление лишь одной переменной передвинуло их с переднего плана на второй. Шхир и Хафвамаска перемешали все карты этим двум гильдиям. Эти две переменные выходили за рамки их планов. В тандеме друг с другом их навыки выходили на колоссальный новый уровень. Их совместная комбинация ужасала. Натал поглядел в монитор голограммы. Наблюдая за их сражением, он заскрежетал зубами. Как вымоскам и штурмовые охотники. Мы обязаны помешать этим двум объединиться. Нет, как вымоска не должно попасть в руки ни одной из гильдии. Было несколько подходов к сражениям в PvP с противником, который гораздо сильнее тебя. Один из этих методов был очень популярен и наиболее эффективен. Количество перерастает в качество. Выступая против одного человека, Нет ничего более эффективного, чем выставить против него двух человек. А если они еще и самые лучшие нападающие всего полководца? Не нужно напрягать своего воображения. Результат прямо перед вашими глазами. Хуракан горизонтально взмахнул своим мечом, чтобы заблокировать громовый выпад аморального принца. Сопровождение столкновения стали. Ноги хуракана ушли прямо в землю, словно гвоздь под молотком. Скрежет. Принц продолжал с силой напирать на хуракана. Меч полохача выл, а тело продолжало погружаться с ним в унисон. В это время Шир не заметно обошла принца сзади и схватив его за ногу, опрокинула. Но казалось, принц уже привык к подобным нападениям, поэтому переместил свою тяжесть на другую ногу. Он погасил инерцию, однако его баланс уже был нарушен. Когда принц снова встал в стойку, давление на хуракана уже не было. Вместо того, чтобы вылезти из-под земли, хуракан воспользовался своим положением. Снова предпринял попытку повалить аморального принца. Принц ещё раз потерял свою стойку и завалился вперёд. Ширым похватила за эту возможность, она ещё раз хотела принца за ногу и совершила бросок. Аморальный принц несколько раз перекатился по земле, прежде чем снова встал. Однако у принца не было такой роскоши, чтобы сосредоточиться только на этих двоих. Хурикан шёлкнул пальцами, и стоявшие до этого в запасе скелеты воинов устремились прямо к нему. В лучшем случае они продержатся секунд десять. Времени мало. Однако десяти секунд вполне достаточно для мировых рекордсменов, чтобы пробежать сто метров кругом. Оба воспользовались этой передышкой, чтобы все переварить и состряпать новый план. Спустя десять секунд они снова пришли в движение. Для них этого времени было достаточно. На этот раз впереди бежала Ширм. Ее состояние ожило лучше, ее концентрация уже вышла за пределы своей нормы, но она держалась. При учёте её положения и уровня, цена за её смерть была непомерно высока. Однако это было одной из её сильных сторон. Она никогда не сомневалась в своих силах и никогда не беспокоилась о поражении. Куракан мог прочитать план Ширм. Решила обойти принца сзади, попытавшись атаковать со спины. Она рассчитывает на ответную контратаку. Это даст Куракану возможность в прошлом, нынешнем и будущем. Лучше всего Ширм мог понять только Хуракан. Ирония судьбы. В любом случае, Хуракан действовал в соответствии с ней. Он перемещался напротив неё и построил под неё свою скорость, позволил ей первой достигнуть амаранльного принца и не мешал. Хуракан невидимым жестом кивнул ей, и Шир без всякого смущения пронзила своим мечом полуразрушенный скелет воина. Принц уже знал о её нападении. Он извернулся телом, чтобы защититься. Удар Шир был встречен ответным мечом. Вместе со звуком столкновения стали, Хуракан появился прямо за спиной принца. Ощутив его присутствие, Шир слабо улыбнулась. Превосходно. Это было их первым совместным сражением, но они превосходно читали друг друга. Я пойду на всё, чтобы заполучить тебя в свои руки, в Шир снова проснулась собственнице в отношении Хуракана. Так и проходило время, пока эти двое отвлекали принца. Красные бывылы. Уничтожение стражи успешно. Гидра страж уничтожен. Остальные две гильдии с умом использовали купленное для них время. Страж был уничтожен магической силой Аморального принца, что значительно слабее. Три реликвии были уничтожены, и три источника его безграничной мощи стали истекать. Цена за вмешательство будет высока, и только в вашей жизни будет недостаточно. Аморальный принц впервые заговорил. Это была кульминация второй сюжетной линии со моральным принципом. Глава сто тридцать шестая. О моральном принце. Часть четвертая. Каждый раз, когда старший реликта умирал, реликвии, находившиеся под его опекой, разрушались. Потеря каждого реликта означала ослабление принца. В результате принц потерял свою колоссальную мощь, которой обладал. Он даже потерял навык цимея Красной Луны, способный рассекать сам мир. Даже темнота его глаз осталась тихать. Это стало началом конца. Ему придётся встретиться с врагом со своими реальными силами. У нас в запасе не так много времени. Вперёд. Не нужно бояться смерти. Раз уж мы здесь, то дойдём до конца. Не бойтесь умереть, ведь вскоре мы увидим конец. Конечно, для каждой из групп, которые столкнулись с принцем Дином, сражение показалось кошмаром. Хуркен не наблюдал за ними. Он не смотрел на многочисленных игроков, проходивших через те же мучения. Он находился довольно далеко от сражения. Здесь деревья были сорваны на корню или повалены от галосками прошедшей битвы. Упершись спиной на уцелевшее дерево, он сидел на заросшей земле, с опущенной вниз головой. Глаза его были плотно закрыты. Отдыхание не было слышно. Хурокан походил на труп. Неподалеку от него в такой же позе сидел еще один игрок. Она была на расстоянии приблизительно дюжины футов от него. Штормовая королева и тоже походила на труп. Конечно, она не умерла. Просто они оба достигли своего предела и не могли уже двигаться. Они были в полудрёме, и в сознании их держало лишь крепкое желание. Если они действительно уснут, то их выкинет из системы. Они выбились из сил, поэтому желание продолжать сражение больше в них не теплилось. Даже размышлять было непросто. Но если они прекратят думать, то быстро уснут. Поэтому оба думали о чём-то простом и недалёком. Каждая их мысль не несла никакой нагрузки. Они многократно перекручивали в своей голове ещё свежие воспоминания о событиях недавнего сражения. Каждый из них очень старался не уснуть. Они рассматривали произошедшее в целом. Эти события навсегда врезались в их память, и они были не единственными, вспоминающими об их тандемии. А произошедшим думали ещё две фигуры. И эти двое продержались более 5 минут против этого монстра, и к тому же в одиночку. После уничтожения своего стража Релидикта, Сахен к нему медленно присоединился к сражению против принца. Достигнув отметки в 3 минуты, он вспомнил о недавнем сражении с ураканом и Широм. Эта случайная мысль не имела никакого отношения к происходящему перед ним. Просто ему уже было очень непросто сосредотачиваться. А значит и его заход скоро подойдет к своему финалу. И кто же теперь из них монстр? В сражении с принцем, чему удалось купить три минуты и сорок четыре секунды, прежде чем уйти на передышку. В его голове проигрывалось сражение урагана и ширам. Вспомнив об этом, он немного надулся. В конце концов, оба парня испытывали схожие чувства. Дерьмо, это и впрямь портит ситуацию. Кто бы мог подумать, что всё так получится. Оба подумали об одном и том же. А чувство сожаления оба были подавлены. Ведь каждый из них до этого размышлял о себе, как о герое данного сражения. Они были так уверены в том, что выступят на сцене в главных ролях, а в итоге их сдвинули на задний фон. Данная ситуация стала для них худшим из возможных сценариев. К тому же, последний удар принцу Дино тоже нанесли не они. Принц Дино Конец мятежу принца Дина, кажется, положит маёнок. Капитан рейнджеров Булкас маёнок. Он сформировал тайное сообщество и соражался против армий скверны. Наконец, из-под плотной маски принца Дина показалось его белоснежное лицо. Маёнок рискоует до этого на линии фронта, внезапно престал перед принцем. Игроки были удивлены его появлением, но никакой опаски не ощущали. Следим за дальнейшим развитием событий со стороны Продолжайте прямую трансляцию. Никаких посторонних звуков. Только их разговор. Комментарии тоже отключите. Саханг и Чев тоже стали зрителями. В их животах немного заискрилось, когда они осознали, что главными актерами этой кульминации будут не они. И все-таки они не могли болтать лишнего, чтобы не испортить момент. Не следовало отвлекать на себя внимание. В конце концов за ними наблюдают несколько миллионов. Испортили они этот момент? И бомбить в животах уже будет у всех. В конце концов ты решил схватить меня собственноручно, Ма Юнг. Есть на то весомые причины. Под пристальными взглядами окружающих принц Дин и Ма Юнг перешли на откровенный диалог. Ты с самого начала мне никогда не верил и всегда держал под подозрением. Как я уже говорил, у меня были основания вам не доверять. Они были НПС. Конец их жизни был лишь запрограммированной последовательностью, и каждый прекрасно понимал этот факт. Однако зрители ничего не могли с собой поделать. Всех очень глубоко тронула их история. Всем сосредоточили на них своё внимание. Все знали, что это NPC, но атмосфера от этого не становилась менее напряжённой. Да, кажется, Мойнг подозревал его ещё с раннего детства. Кажется, Принц Дин был бесполезным поддонком ещё с самого детства. Нашлись даже те, кто проникся со сочувствием. Вы даже сказали моему отцу не включать меня в борьбу за престол. Из-за этого меня сослали на пожизненную службу в горные цепи Булкаса. Это стало ценой за мое слово. Я потратил в этих горах много лет и долгое время сожалел о сказанном, но сейчас я больше ни о чём не жалею. Я был прав. Вы недостойны быть королём. Вы недостойны сражаться за трон королевства Хаванс. Грохот. Посреди разговора принц Дин топнул ногой. Земля задрожала, словно на землю ступил каменный голем. Земля заурчала. Все сосредоточенные на разговоре, поразились. Мне не нужно разрешение на трон. Я поднимусь на его вершину своей силой. Принц Дин закричал, и по спинам окружающих игроков пробежал холодок. Аура принца ужасала. Но Маюнг не обращал на это внимания. Вы всё ещё грёзете, принц Дин. Единственный мир грёз, с которым вы столкнётесь, станет вашим кошмаром. Облагоразумьтесь. Хватит. Архимаг Бухан одарил вас именем Дин. Примите же смысл, который кроется за ним. Дин. Его имя гласило, что чувство долго заберёт за собой мучеников. Он должен был вытеснить из этого мира кошмаром, заполнивший его. Таково значение его имени. И Майунк нанес ему ударом, что был больнее любого оружия. Не смотри на меня с высоком. От пламенного взгляда принца Дина кровь стыла в жилах. Приближаясь к своему завершению, его тело загорелось. Кожа принца стала таять, и огромная сила, скрытая за ней, стала просачиваться наружу. Эта сила превратила принца Дина в могущественное существо. Эта сила превратилась в огонь. Из-под брони принца Дина стали вырываться чёрные волны пламени. В конце концов его броня тоже стала плавиться. Наконец, последняя сцена. Принц Дин умирал, его самый большой враг это время. Но даже в такой ситуации принц Дин наставил на Маюнга свой меч. Он решил воспользоваться оставшимися мгновениями, чтобы убить его. На Маюнг не стало вступать. Он тоже поднял свой меч и наставил принцу Дину навстречу вам. Их позиции, как зеркальное отражение друг друга. Оба держали свои мечи и следили за каждым движением. В дальнейших словах больше не было смысла. Они устремились навстречу друг другу. Класс скрежет канг. Все закончилось спустя три удара. Рука принца, державшая меч, была растянута и упала на землю. Его ноги растаяли, и сейчас он стоял на коленях. А через отверстие в его броне сочилась черная жидкость. Жизнь принца Дина медленно угасала. из глину в ему влитом. Моюнг заговорил: "Не для этого я обучал вас владению мечом, принц Дин. Как вы стали напыщенным?" "Я не стану ни у кого просить прощения, если лишь ждёшь от меня покаяния, то зря стараешься", ответил моюнгу принц Дин, однако голос теперь его был другим. Он потихоньку становился всё тише. Казалось, из его уст может вырываться только несколько слов. В становилось все тише. Последние его слова были почти неслышные. Только, сосредоточенно прислушавшись, удавалось их разобрать. Майунг тоже не был многословным. После смерти все, что остается от человека, это память за его именем. Дин, пожалуйста, оставь хоть что-нибудь, чем наградило тебя твое имя. Однако принц продолжал молчать. Он выглядел всё более опустошённым. Это молчание длилось очень долго. Так долго, что наблюдающие уже начали полагать, что он так и умрёт. Ничего не ответив, принц Дин собирался уйти из жизни молча. Но когда это произошло, всё напряжение резко спало. Всё началось с потериного королевства, и конец будет там же. Он сказал свои последние слова, и сразу же жизнь покинула его. Принц Дин встретил свою смерть. Армия скверны пала. Ещё одна эра подошла к своему заключению. Но окружающие игроки всё ещё находились в напряжении. Принц Дин мёртв, однако о конце сегодняшней битвы ещё не объявили. Тот, кто опустит занавес на этом сражении, будет не майонг, а главные герои полководца не NPC, а игроки. Майор взглядом отыскал того, кто достоин был этой чести. Майор направился к прислонившемуся у дерева игроку. Он встал перед Хураканом. У Хуракана получилось. В сражении с принцем Зином его вклад был наибольшим. Он заслужил право завершить эту эру. Весь полководец и его фанаты признали этот факт. У вас получилось. В третий вас первые. Я полагал, что для вас это будет непосильная ноша. Однако вам удалось уберечь этот мир от падения. Последним штрихом осталась лишь ответная речь Хуракана. Его ответ станет последними словами этой эры. Все напрягли слух. Чем же ответит ему Хуракан? Длинной ли будет его речь? Будет ли он подыгрывать игровой атмосфере или же наоборот всё разрушит? Возможно, его последние слова заставят всех улыбнуться. Пока все находились в ожидании его ответа, Он заговорил. А, уже закончилось. Мы всех поймали. Что? Мой юнг, какого чёрта? Во многих отношениях его слова навсегда станут достоянием истории полководца. Последняя точка на этом эпизоде была поставлена. Это был яркий офис. В большинстве офисных помещениях для экономии электричества включались лишь половина огней. Однако этот офис был явным исключением. Казалось, владелец этого помещения желал использовать свои лампы на максимум. Внутренняя часть помещения была ярко освещена. Хозяин офиса, сейчас деловито разговаривал по телефону. 2 недели назад я попросил Pitch Storm выпустить для полководца эксклюзивный виджет-модуль. Итак, прошло уже целых 2 недели. Почему ещё нет слышно вестей им? Сообщите мне имя и должность того человека, который мне отказал. Я лично с ним поговорю. Владелец офиса был молод, максимум в середине тридцатых. Он обладал светлыми волосами, постриженными до самых корней. Он был похож на мастера единоборства. Его брови были так сильно изогнуты, словно он долго с кем-то сражался. Он относился к тому типу людей, которых при встрече забыть было бы трудно. Если бы очаровательный то вы, запоминающийся, а он, откровенно говоря, выглядел угрожающе. Этого грозного вида человека Звали Тоби Гаен. Он был основателем Tobotsoft и создателем Полководца. После большого успеха Полководца акции компании взлетели до небес. Теперь его имя находится в списке богатейших людей мира. Я снова повторяю: не нужно говорить в таком расслабленном темпе. Будьте агрессивнее. Я не желаю давать конкурентам передышек. Я хочу, чтобы вы сделали так, чтобы любой фанат Полководца пошёл в Pitch Storm. Его называли голодающим Гаеном. Он считал, что человек всегда должен быть голодным. Конечно, он был очень занятным человеком. И если ему будет нечем заняться, он просто начнёт работать. Это часть его характера. Поэтому все его дела проходили в офисе. Он даже не выезжал из него на важные встречи. Он был большим скрягой для всего, что касалось времени, поэтому и своего офиса. Он мог делать всё сам. В случае необходимости важные встречи он мог провести и через витражный модуль виртуальной реальности. Если же это слишком раздражало, то он включал в офисе уровень дополнительной реальности и проводил встречу прямо так. Самым примечательным здесь были закуски на углу его комнаты. Кажется, он даже трапезу считал большим расточительством времени. Если бы сюда вошел незнакомец, то мог бы предположить, что это офис по доставке бизнес-ланчей. А все потому, что у большинства управляющих лиц и акционеров Почти не выпадало возможностей встретиться с ним лично. Лишь с одним человеком он встречался и общался с олицетворением к лицу на регулярной основе. Тук-тук. Услышав стук в двери, Гвинн медленно положил свою трубку, даже при том, что разговор не закончен. Войди. В ответ дверь отворилась. Вышел очень высокий, долговязый мужчина азиатской наружности, с чёрными волосами. Рыд на морального принца был недавно завершён. Руководитель управляющего звена ToboSoft, Чен. Он занимал очень редкий пост. Когда крупные компании разрастались ещё больше, то руководящее звено делили на две части: один комитет по стратегическому планированию, а другой административный комитет. В бизнесе очень редко встречались должности, стоящие сразу над двумя комитетами. Этот человек занимал именно такую редкую позицию и был единственным, кто мог непосредственно контактировать с гвином. Во многих отношениях Чен был уникальным человеком. Сколько на это потребовалось времени? 49 минут и 35 секунд. Удивительно. Даже в самых смелых оценках говорилось, что это займёт не меньше 70 минут. Давайте посмотрим. Они закончили всё на 30% быстрее ожидаемого. Возможно ли назвать это погрешностью? Нет. Только не такая большая. Видимо, мы ошибались. Ничего не ответив, Чен положил на его стол отчет. В нынешнем информационном веке он все веши использовал письменный отчет. Тоботсов является ультрасовременной технологически продвинутой компанией, поэтому подобные вещи здесь исключительная редкость. Я отсортировал данные, касающиеся рейда. Тобби даже не посмотрел на него. Наша работа выполнена неверно. А вот что-то, уверен, лишь будут тому подтверждение. Вывод. Мы сделали работу спустя рукава. Я прав? Или у тебя есть сомнения в моей оценке? Ничего не ответив, Чен склонил голову вперёд. Он был очень высок, поэтому когда он так наклонился, это производило двойное впечатление. Словно одним своим кивком его извинения сразу становились убедительнее. Однако, когда он снова выпрямился, выглядел абсолютно нормально, ни следа беспокойства. Вместо этого он положил на стол новый отчёт. Тобби посмотрел на него. Отчёт был гораздо тоньше предыдущего. Всего 15 страниц. Тобби снова повернулся к Чену. Это предложение о новом проекте. Новый проект? Да. Методы, которыми мы пользовались до сих пор, не сработали. Полагаю, что мы должны отказаться от текущей стратегии и разработать новый подход. Гвин слегка кивнул головой. Новый проект. Мне нравится эта фраза. Эти слабы, движут успех, не так ли? Гвин немедля пролистал новый проект. Нет, он не стал его читать. Он просто пролистал его разом и сохранил целиком в своей голове. Сэкономив время на пролистывании лишних страниц. Теперь он начал читать отчёт в голове. Прочти там содержание отчёта, Гвин заговорил. Но это уйдёт ещё 2 месяца от предполагаемого времени. Чтобы быть точным, то шестьдесят один день, я знаю. тогда за дело. услышав ответ, Чен немедленно взял врученный Гвину отчет и покинул свой пост. Когда Чен ушел, Гвин провел рукой по своему лбу. Выражение у него на лице плохо совмещалось с ярким освещением.